Дмитрий Хоровников, Адмирал Империи, 21. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Место действия – звездная система HD 21771, созвездие Эридан. Национальное название ТАРС – сектор контроля Османской империи. Нынешний статус не определен, Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румилия. 37 световых лет. Точка пространства, сектор межзвездного перехода Тарс и Дерне, борт флагманской галеры Ла Султана, дата 3 марта 2215 года. Адалиска неслась по коридорам Ла Султана с невероятной скоростью. Ее грациозные движения напоминали танец смертоносной кобры. В силах дары появлялись на пути один за другим, но ни один из них не мог поспеть за молниеносной реакцией боевого робота. Первый гвардеец выскочил из-за поворота, целясь внизу из винтовки. Но реакция девушки-андроида была быстрее выстрела. Ниса даже не остановилась, выбив оружие одним точным ударом, не сбавляя темпа. Она проскользнула мимо, опрокидывая штурмовика мощным толчком в грудь, отчего тот буквально впечатался в переборку. Впереди выросла новая группа охранников, которые открыли по роботу беспорядочный огонь. Адалиска, ловко уклоняясь от выстрелов, Двигалась зигзагами от стены к стене с нечеловеческой ловкостью. Оказавшийся вблизи села попытался ее остановить, выставив руку с зажатым в ней таганом. Но Ниса перехватила его запястье, провернула корпус, и громадный штурмовик, дико взвыв от боли, упал к ее ногам с переломанной рукой, а через секунду и вовсе замолк уже с переломанной шеей. Подобрав упавший таган, Ниса бросилась к лифтовой капсуле, которая за минуту донесла ее до верхней палубы. Выбежав в центральный коридор, девушка увидела перед собой новую преграду — трое гвардейцев с плазменными винтовками на изготовку. Трассы пуль прочертили воздух вокруг Адалиски, но она снова, словно танцуя, увернулась от них. Движения ее были стремительны и совершенны, ни одного лишнего. Прежде чем в силах Дары успели снова нажать на спусковые крючки, Ниса оказалась рядом. А дальше плазменный клинок ее и тагана уже рассекал бронескафандры противников — выводя их из строя одного за другим безупречными, хлесткими ударами. Вот уже третью из пяти минут, которые она попросила Василькова продержаться, Ниса прокладывала себе путь сквозь ряды охраны, приближаясь к своей заветной цели — Рубки Ла Султана. Ее алгоритмы анализировали каждое препятствие, вычисляя наиболее эффективные траектории движений и воплощали их в великолепной хореографии боя. Эта полиметаллическая девчонка была просто неудержимой, Ее действительно ничто не могло остановить. И вот, наконец, Ниса достигла дверей командного отсека. Приложив идентификационный браслет только что убитого ею офицера к считывающему устройству замка, она открыла двери и ворвалась внутрь. Нужно ли пояснять, что произошло с находящимися в тот момент на мостике дежурными операторами? Все они были вырезаны, успев лишь нажать кнопку тревоги, оповещающую команду галеры, что рубка захвачена. Рубка действительно на несколько минут оказалась в полном распоряжении НИСы. Робот не тратила времени даром, обнулив все коды, открыв, наконец, створки грузового отсека, где дожидались вылета Васильков и его товарищи, и ради которых она раскрыла себя, а заодно заблокировав все остальные двери и переборки, ведущие на пирс, чтобы затруднить задачу не менее чем сотни силах даров, мчащихся сейчас со всех концов Ла Султаны, чтобы разделаться с русским адмиралом и его людьми. После того, как все было сделано, Миса непринужденно улыбнулась, наблюдая на экране, как одинокий шаттл покидает ангар и уходит в направлении стоящего невдалеке Абдул-Кадира. «Прощай, контрадмирал, тихим голосом произнесла она, помахав рукой удаляющемуся челноку. «Далеко ему все равно не уйти!» — раздался знакомый голос у нее за спиной. Адалиска резко повернулась в сторону дверей. Весь проем был заполнен силахдарами и телохранителями султана. Сам Селим VII, облученный в золотой бронескафандр, стоял в центре в окружении одиннадцати адалисок, которые из нежных воздушных созданий вдруг превратились в хладнокровных воинов, готовых к битве. Программа по защите жизни господина была активирована. Это значит, любой, кто приблизится к султану, должен умереть. Я всю жизнь провел во дворце своего отца, буквально выживая, строя заговоры и не доверяя никому из тех, с кем был знаком, Между тем продолжал султан с осуждением, смотревший сейчас на свою в недавнем времени любимую наложницу. «И ни один смертный не смог перехитрить меня за все это время. Ты единственная, кто сумела это сделать. И от этого я, несмотря на то, что сейчас тебя уничтожат, восхищаюсь тобой, а вернее теми программистами, кто тебя создал. Можешь написать положительный отзыв на сайте корпорации «Имперские кибернетические системы Российской империи», — хмыкнул Аниса, — Кошачьей походка, спускаясь с возвышения мустика и снова активируя в своей руке плазменный етаган. «Назови первый пункт твоего протокола», — воскликнул султан, которого телохранители Адалиски при приближении Нисы обступили еще плотнее. «Это секретная информация», — игриво подмигнула Селиму девушка-андроид, за секунду сканируя помещение на предмет опасности. «Семнадцать рядовых гвардейцев, два офицера, одиннадцать Адалисок. После недолгого подсчета, Ниса издевательски улыбнулась. «Назови главный пункт своего протокола», — с угрозой в голосе повторил султан. «Ликвидация», — прозвучал короткий ответ. «Кого?» — заорал Селим. «Меня? Кого ты должна ликвидировать, Ниса? Отвечая своему повелителю». «Сейчас узнаешь, повелитель», — крикнула Адалиска, бросаясь в атаку. «Не стрелять, иначе повредим аппаратуру центра управления кораблем», — воскликнул султан, запрещая своим людям применять винтовки. В принципе, те и не смогли бы эффективно ими воспользоваться в этой сутолоке. Так что в ход пошли плазменные штыки и ятаганы, отбрасывающие своим свечением причудливые блики на стены и иллюминаторную панораму отсека. Ниса на секунду застыла в изящной боевой стойке, вызывающе посмотрев в глаза противникам и уже прочертив в уме траекторию своего движения. В это время первый из сил решился атаковать. Штурмовик метнулся вперед, нанося рубящий удар сверху вниз. Ниса уклонилась в сторону с непостижимой легкостью, а ее итаган сверкнул, парируя выпад. Еще через мгновение последовал контрудар, и гвардеец, как подкошенный, рухнул на пол. Тут же на андроида обрушился буквально поток атак со всех сторон. С десяток клинков ультрамариновыми всполохами окружили стройную фигуру адалиски, сталкиваясь, высекая кучи искр и пытаясь ее коснуться. Ниса же, будто демон, кружилась в летящем вихре, отражая от себя удар за ударом. Ее движения были настолько быстры и совершенны, что ни один выпад в силах даров не нашел своей цели. Ниса выдержала первый навал и постепенно, планомерно повергая в шок всех находящихся в отсеке, начала перехватывать в битве инициативу. Ятаган в руках Адалиски стал смертельным оружием, рассекая воздух стремительными росчерками, как в руках художника. В силах дары пытались сомкнуть ряды, чтобы обезопасить друг друга. Но все было напрасно. Робот-убийца находил брешь в любой обороне. Ее клинок опалял доспехи противников, плавил их, находя слабые места и в итоге складывая к ногам Нисы одного гвардейца за другим. Султан, наблюдавший за схваткой со стороны, машинально начал пятиться назад. А еще через минуту схватка достигла своего апогея. Вокруг Нисы лежала груда поверженных тел ее врагов. Оставшиеся силах Дары дрогнули, чего никогда и никто до этого не видел. Но надо признать, что и гвардейцы султана никогда не встречали на своем пути такую совершенную машину для убийства. Браво инженеры имперских киберсистем, вам есть чем гордиться? Аниса, между тем, все кружилась в пылающем танце клинков, ее волосы развивались подобные языкам пламени. В этот миг она была воплощением богини войны, прекрасной и ужасной одновременно. Последний из силах даров опустил ятаган из ослабевших рук, падая на колени с перерезанным от уха до уха горлом. Победительница окинула взглядом павших врагов. Семнадцать рядовых, два офицера, статус ликвидированы. Ниса победно кивнула сама себе и шагнула по направлению к двери, у которой находится султан Селим. Тут же перед ней выросли фигуры одиннадцати адолесок. «Опасность, опасность!» — как глупые куклы повторяли они одно и то же, поочередно вступая в рукопашную. — Первая на Нису бросилась светловолосая с голубыми глазами девушка-андроид с бледной кожей. Ее движения были отточены, ни одного лишнего жеста. Стремительный удар короткого плазменного кинжала почти достиг цели. Но Ниса мастерски ушла в сторону. Ответный хук ребром ладони обрушился на тонкую шею соперницы. Раздался глухой треск, и металлическая черепная коробка Адалиски безвольно повисла на плече, а сам робот повалился на пол. Не успела рухнуть первая — как вступила в бой вторая. На этот раз перед Нисой предстала рыжеволосая красавица с пышными формами. Да, наш Селим любил разнообразие. Клинки и таганов со звоном скрестились, вспихивая ультрафиолетовыми всполохами. Адалиски буквально за секунду обменялись серией стремительных выпадов, двигаясь с нечеловеческой скоростью. В итоге Ниса чередой непрерывных ударов просто раскрошила эту рыжую бестию на куски. Но битва еще была не окончена. Перед Нисой выросли сразу три новые фигуры Адалисок, набросившиеся на нее одновременно. Более того, все три оказались идентичными друг другу, типа такие же близняшки, как Ниса и Алекса. Сложность в победе над ними заключалась в том, что двигались эти три робота максимально синхронно, будто сражается единое целое существо. Эта уникальная боевая конфигурация поставила Нису в тупик. Ее системы поначалу не могли распознать индивидуальных целей. Тела трех одолисок сплелись, конечности смешались в клубок смертоносной материи. Ниса едва успевала уклоняться от сменяющих друг друга ударов рук и таганов. А они сыпались один за другим. Вот первый удачный выпад достиг тела девушки. Плазма клинка прошила ключицу Ниса, однако тут же последовал ответ. Нашему роботу удалось зацепить одну из своих соперниц, угодив ятаганам выязвимую зону. Странная сплетенная из трех тел фигура в результате этого дрогнула, потеряв равновесие. Второй удар Нисы и плотная структура рассыпалась на отдельные тела. Далее было делом техники — отрубить головы всем троим. Потеря энергии — 14%. Критических повреждений не зафиксировано. Данные о собственном состоянии в результате ранения всплыли перед глазами робота. Больше серьезных целей из числа одолесок телохранителей Султана для Нисы не было. Оставшиеся шесть андроидов являлись устаревшими моделями, в которых не было заложена программа на активное противодействие агрессии. Эти искусственные болванки могли лишь повторять заурядное слово «опасность» и плотнее прижиматься к своему господину, закрывая и собой. Ниса не стала на них даже тратить время, выхватив из набедренной кобуры пистолет и в очереди сметая с ног всех оставшихся одолисок, разрывая их прекрасные тела и лица на куски. Больше преград не осталось. Султан Селим застыл перед ней, ошеломленный боевыми возможностями той, которая всего несколько часов тому назад казалась самым нежным искусственным созданием во Вселенной. Теперь же глаза султана расширились от ужаса, когда он оказался в прицеле ее пистолета. «Ты хотел узнать первый пункт моего протокола действий», — Лиса кинула взглядом несчастного старика, наведя на него дуло пистолета. «Твоей ликвидации вообще нет в списке». «Уф, чертова кукла, как ты меня напугала!» Султан обольщенно выдохнул, улыбнувшись и понимая, что его жизни, несмотря на то, что рядом с ним стоит, возможно, самое совершенное орудие убийства, ничего не угрожает. Программа не позволит Нисе причинить ему какой-то вред. «Только знаешь что, мой господин?» — неожиданно продолжила Ниса. «Оно его к черту, этот протокол!» В то же мгновение в тишине отсека прогремел одиночный выстрел. Минуты ожидания в шатле тянулись для меня невыносимо долго. Я даже вспотел, то ли от этой постоянной беготни, то ли в связи с присутствием в тот момент на перси нескольких десятков гвардейцев султана, рыскающих по ангару в поисках нас с Дороховым и Полиной. Сидели мы, как и договорились, в самом дальнем из шатлов, в надежде, что селах дары не успеют до нас добраться. Я все время смотрел на таймер. Уже прошло четыре минуты с тех пор, как Ниса помчалась обратно на верхнюю палубу. открывать нам ангарные ворота. Сердце гулко стучало в моей груди при мысли, что она так и не доберется до кодов. «Александр Иванович, ослики совсем уже рядом», — прошептала Полина, сидящая у самой двери с винтовкой наперевес и готовая в любой момент открыть ее и ринуться в атаку. «Может, ударим первыми, а?» «Ослики», — улыбнулся я, стараясь скрыть собственное нарастающее беспокойство. «Мы так называем османов, и это я еще ласково сказала». прыснула со смеха Полина. Дорохов сидел рядом, никак не реагируя на наш непринужденный разговор и готовый к любому развитию событий. «Никаких осликов мы атаковать ни первым, ни вторым номером не станем», — скорее, сам себя успокаивая, ответил я девушке. «Потому как уже через тридцать секунд, я еще раз скосил взгляд на часы, мы покинем этот чертов султанский флагман». «Вы уверены, господин контр-адмирал?» — сомнение в голосе произнесла казачка, — кивая в сторону дверей, за которыми, судя по звукам, уже находились силах дары. В этот самый момент снаружи раздались мощные металлические удары. Те самые ослики, безуспешно пытавшиеся открыть дверь шатла своими идентификационными браслетами, наконец перешли к силовым методам. Мне стало ясно, нас обнаружили. И сейчас в любую секунду к двери силахдарами могут быть примагничен заряд направленного действия, а затем — штурм, и нам, как говорится, хана. Однако испугаться я так и не успел. События опередили мой испуг. В это мгновение, прямо перед нашим шаттлом, который стоял у самого края причальной стойки, с скрежетом развехались створки гигантских ворот ангара. Она сделала это. Ниса открыла выход. Радостно, будто заново родился, вскричал я, не веря своим глазам. «Убираемся отсюда, ребята!» Я первым ринулся в кабину пилота, упал в кресло, И уже через пару секунд наш челнок загудел и сорвался с места. Его форсированные двигатели ревели на всю мощь, разгоняя собравшихся вокруг него силах Полина крепко вцепилась в поручни, пока шаттл под моим управлением не очень, надо сказать, плавно оторвался от причальной стойки и сманеврировал в сторону выхода. Гвардейцы Султана открыли по нам бешеный огонь из своих штурмовых винтовок. Однако мощный бронированный корпус челнока с легкостью выдержал эти попадания. А еще через секунду наш десантный модуль уже выскочил наружу, в открытое пространство. — Ого, вроде как выбрались, — хихикнула Полина, добравшись до кабины и плюхаясь в кресло второго пилота. — А сейчас куда? — Особо выбирать не приходится, — ответил я, кивая в сторону видневшегося вдали громадного корпуса линкора абдул -Кадир», который по-прежнему с того времени, как мы прибыли с визитом к султану, стоял рядом с флагманской галерой Селима VII по левой от нее борт. — Снова на него? — переспросила Поля. — Больше просто некуда, — пожал я плечами. — Мы, если ты не заметила, в окружении полусотни вражеских кораблей. — Думаете, оторваться от них на Абдул-Кадире? — продолжала допытывать меня казачка. — Конечно, нет, — ответил я, — решил дальше не продолжать наш диалог, тем более, что неожиданно нам всем стало не до разговоров. — Держитесь, сейчас будет жарко! — крикнул я, роняя шаттл в крутой вираж. Несколько плазменных зарядов в этот момент промелькнули совсем рядом с нашим иллюминатором, едва не задев обшивку. Я же вспомнил молодость и практику пилота-истребителя, лавируя среди все новых и новых залпов работающих по нам зениток «Ла Султаны». Противник явно приходил в себя, выявив, наконец, цель и изо всех сил пытаясь нас уничтожить. Трассы зарядов преследовали челнок, поэтому нам нельзя было оставаться на одной траектории дольше пары секунд. Иначе последует неминуемое попадание, и снова повторюсь, нам хана. Благо до Абдулкадира лететь было всего-то какую-то минуту. Наш юркий трофейный шаттл выполнил финальную петлю и ворвался, наконец, в распахнутую нишу ангарной палубы линкора. В стыковке я тоже немного напортачил, поэтому десантный модуль практически рухнул на пирс. Мы втроем высыпали наружу немного отдышаться. Так, посмотрим, что там с системами управления кораблем пробурчал я, пытаясь через собственный браслет получить к ним доступ. «О, и тут нам везет, дамы и господа. Ну, просто день подарков какой-то. Грех нам сегодня умереть после всего, что случилось». Ключевые системы управления гигантского линкора абдул по-прежнему подчинялись мне. Османы, хоть по словам султана Селима и провели досмотр корабля, обезвредив приготовленные им на заряды, но не удосужились перекодировать линкор. что ж, такое легкомыслие с их стороны сейчас давало нам дополнительные возможности». Я вдохнул полной грудью, чувствуя невероятное облегчение после стольких испытаний, и снова вспомнил Аниси. Как она там? Смогла ли добраться до старика Селима? А почему нет? Ведь захватила же эта прекрасная одолиска командный отсек, как обещала всего за пять минут. Однако мои влажные фантазии насчет скорой смерти султана... оказались прерваны информацией, поступившей на мой браслет с мостика Абдул-Кадира. Сканеры срежения, в автоматическом режиме мониторившие окружающее пространство, заметили приближение к линкору сразу нескольких десятков объектов. Перед Абдул-Кадиром начали появляться все новые вражеские челноки. Это были десантные шатлы с Ла Султаны, с того самого ангара, с которого мы лихо стартанули пару минут назад. Видимо, силах Дары, только что нас упустившие, Долго не думая, загрузились на них с намерением нас догнать и, наконец-то, прикончить. Системы сообщали, что модулей вокруг Абдул-Кадира было не меньше трех десятков. Гвардейские галеры Султана всегда отличались огромным количеством штурмовых подразделений на своем борту. Флагманская же «Ла Султана» была вообще до отказа ими забита. «Что-то осликов слишком много, Александр Иванович», — пролепетала Полина, — заглядывая мне через плечо и читая голограмму сообщения, пришедшего с мостика на мой идентификатор. Я снова ей не ответил, а судорожно начал соображать, оценивая масштабы надвигающегося кризиса, что в этом случае нам делать. Врагов вокруг слишком много, и их численность стремительно растет. Через пару минут здесь будет целый батальон силахдаров. И что нам с ними делать? Я сначала хотел активировать зенитную артиллерию «Абдул-Кадира», Благо ее скорострельные пушки могли работать в автономном режиме без присутствия человека-оператора. Однако было поздно. Зенитки начали водить своими стволами в поисках целей, когда десантные модули гвардейцев уже находились в мертвой зоне, впритык с внешней обшивкой, так что с этим делом я опоздал. Все, что я смог и успел сделать, это закрыть створки ангара, чтобы противник не залетел внутрь. Только это, конечно же, нас не спасало. Сейчас все эти модули пристыкуются к корпусу, проделают в нем бреши, и их команды ворвутся внутрь. Как после этого остановить сотни закованных в броню гвардейцев за минуты оккупирующих пустой Абдул-Кадир? Ведь у меня даже контрабордажной команды под рукой не было. Я с грустью посмотрел на двоих своих спутников, стоящих рядом, и с надеждой в глазах, ну, по крайней мере, в глазах Полины, о Дорохове я промолчу, смотрящих на своего командира, что же он придумает. А я все молчал и бешено соображал, осознавая всю серьезность положения и нехватку времени. «Так, давайте решать», — наконец воскликнул я. «Если у нас нет возможности защитить линкор и, соответственно, попытаться улететь на нем отсюда, то... то надо его взорвать нафиг ко всем чертям», — предложила пуля, которая была в курсе моих саперами приготовлений, еще когда мы только готовились подойти к ла -Султане. Не все так просто, с сожалением покачал я головой. Турки обезвредили заряд. Точно, засомневалась Казачка, переглянувшись с полковником Дороховым. Я общалась с теми, кто устанавливал начинку в пороховом погребе. Эти ребята там наслоили зарядов такое количество, что все за раз и не обезвредишь. Да, точно, точно, обреченно махнул я рукой, расстегивая китель. Если помните, там на аудиенции у султана. Прямо перед самой заварушкой я, как дурачок, начал бить себя в грудь. Так вот, с ума я не сошел, хотя медкомиссии еще не было, поэтому мой диагноз субъективен. Так вот, я просто пытался активировать заряд. Распахнув китель и рубашку, я показал моим товарищам еле заметный шрам. «Именно сюда наш начмет, вшил мне кнопку», — улыбнулся я. По ней-то я и бил со всей дури, стараясь взорвать линкор, стоящий практически вплотную к Ласултане. Но как ни старался, ничего не получилось. К сожалению, османы разминировали наш линкор. Так что детонация отменяется. Я еще раз для наглядности ударил себя в грудь, демонстрируя до по линии, что ничего не происходит. «Ладно, не будем грустить и раньше времени вешать носы», — улыбнулся я. А «Сделаем мы следующее. Вы оба сейчас снова залезаете в шаттл, тот, на котором мы вырвались с Ла Султаны, и как только увидите через камеры наружного наблюдения — что ни одного из османских десантных модулей створок ангара не осталось? Открывайте их и незаметно прошмыгните наружу. После сразу закрывайте снова. Это зачем? Нет, мы вас здесь одного не бросим, — запротестовала Полина, еще глазами поддержки своего командира. Но тот как стоял и туканом так и продолжал стоять, внимательно меня слушая. Да я и не собирался здесь оставаться, — пожал я плечами, продолжив объяснять свою задумку. «Не перебивай, болтушка!» «У нас мало времени. Итак, что вы делаете дальше?» «Далеко не улетайте. Сразу стыкуйтесь где-то в районе верхней палубы. Сейчас покажу примерные координаты. И начинайте резать обшивку». «Это еще зачем?» — снова перебила меня неугомонная Полина. «Зачем, зачем?» — заладила, как попугай. — разозлился я. «Просто проделайте лазером, который находится внутри шатла, хорошую такую брешь, чтобы нам не пролезть в нее, как мышам,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 Российская империя, Османская империя. Расстояние до столичной звездной системы Румелия – 37 световых лет. Точка пространства – сектор межзвездного перехода тарс и Борт линкора абдул -Кадир. Дата – 3 марта 2215 года. Я толкнул обоих к дверям шаттла, чтобы прежде всего Полина не засыпала меня лишними вопросами, а сам устремился к лифтовой капсуле, чтобы поскорее добраться до мостика. Когда же я вбежал в распахнутые двери командного отсека корабля, все экраны его светились красными всполохами тревоги и показывали, что не менее 20 модулей противника пристаковались к внешней обшивке, а бордажные команды и части из них уже проникли на Абдул-Кадир. Словно паразиты, десантные челноки сил Ахдаров присосались к бортам линкора. Особого смысла удержать корабль в ситуации, когда против тебя орудует несколько сотен элитных штурмовиков, не было — Тут бы ноги вовремя унести. «Александр Иванович, мы все сделали, как вы просили». В передатчике послышался неунывающий голос Полины. Зафиксировали челнок прямо у кормового отсека верхней палубы и проделали резаком брешь в обшивке, все как вы велели. «Значит, их не заметили, или, что более вероятно, приняли за своих». Я облегченно выдохнул, шанс на спасение все еще оставался. «Молодцы», — ответил я. «Если выберемся, выпишу вам грамоту. Лучше премию». подсказала Поля, смеясь. Передай мне точные координаты, где вы находитесь, продолжал я. Сейчас я немного пошумлю, чтобы наши друзья селагда разбежались, а потом сразу к вам. Так как же вы один-то справитесь с такой силищей, воскликнула Полина, говоря и за себя и за Дорохова. Нет уж, мы идем к вам отставить. Я не успел даже договорить, когда услышал в коридоре тяжелые шаги Дорохова, его прихрамывающую походку я узнал сразу. Вот и великан уже появился в проеме дверей. Рядом с ним семенила маленькая Полина. Она, оказывается, связалась со мной, подходя к командному отсеку. Ругать ребят за самовольство я не стал. Времени не было. Лишь с укором посмотрел на Кузьму Кузьмича, как на более опытного. На казачку в этом случае глядеть вообще не было никакого смысла. Та была за любой шухер, только бы не сидеть на месте. «Ладно, зато координаты не нужно пересылать», — вздохнул я, — следя на портативном голографическом экране, как палубы Абдул-Кадира, постепенно заполняются бесчисленными красными точками, маркирующими штурмовиков Султана, которые рыскали по отсекам и закуткам линкора в поисках меня и двух моих спутников. «Пусть соберутся во внутренних отсеках», — продолжал я, беря винтовку со стола и проверяя, заряжена ли она. «Так у них уйдет больше времени, чтобы вернуться на свои шатлы после того, как гвардейцы обнаружат», что на одном из них мы покинули Абдул-Кадир. Все, пошли пошумим. Я первым выскочил в коридор. Полина и Дорохов бросились следом. Изначально мне хотелось немного пострелять, так, для шума, а только потом начать движение к шатлу. Однако планы мои, как только мы оказались в центральном коридоре, кардинально поменялись. Гвардейцы султана недаром слыли лучшими штурмовиками его империи, занимая и защищая пространство линкора так быстро, что даже я удивился». Эти ребята работали слаженно, будто бегали по этому самому Абдулкадиру всю свою сознательную жизнь. Я поднял вверх руку, призывая своих спутников остановиться. Полина и Дорохов замерли за моим плечом, скинув стволы винтовок в направлении, куда я указывал. Было отчетливо слышно, как за углом бежали в направлении рубки несколько силахдаров. Еще секунда, и штурмовые штурмовики в золоченной броне возникли прямо напротив нас. Тут же с нашей стороны раздался дружный залп трех винтовок, разрывая на куски гвардейцев с ближней дистанции. С этими мы разобрались быстро, благо ребята явно не ожидали встретиться с нами нос к носу, и от этого даже не успели среагировать. Как вихрь мы помчались по коридору, понимая, что с каждой секундой врагов на верхней палубе будет становиться все больше и больше. Вот еще один поворот, и тут же ударили по нам. Я лишь в последний момент успел за шиворот оттащить с линии огня обогнавшую меня Полину. Дорохов же, прикрывая нас обоих, получил очередь в корпус, благо все пули пришлись в левую часть тела, и несколько из них, пробив доспехи, расплющились анимедийский остов полковника. «Есть другие пути?» — спросил я у Поли, проверяя, все ли с ней в порядке. «Да нормально все, господин контрадмирал. — оттолкнула меня казачка, смущаясь прежде всего перед Кузьмой Кузьмичом, за то, что я веду себя с ней, как с маленькой. «Два маршрута. Один вот он», — кивнула она за угол, откуда неслись в нашу сторону очереди пуль. «Второй — по смежному коридору и дальше через уйму отсеков». «Делать нечего. Пойдем окольными путями», — вздохнул я. «Останемся здесь, промедлим и соберем вокруг себя сотню гвардейцев. А после этого уже точно ни до какого шатла нам не добраться. Ладно, пошли. Нужно прорываться». Пользуясь секундой тишины, мы перебежали простреливаемое пространство, нырнув в один из смежных с центральным коридоров. Коды доступа к дверям у меня после посещения мостика были скачаны в браслет, так что с проникновением в отсеки проблем не возникло. Однако, отдалившись от командного модуля линкора, мы очутились на территории, которая уже находилась под контролем противника. Это означало, что встретить их мы могли в любую «Ага, вот уже и встретили», Вбежав в одно из помещений, мы столкнулись сразу с отделением противника, и в этот раз в Дары оказались готовы к встрече. Благо для нас, в тесном техническом отсеке внешнего периметра, где мы сейчас все находились, было не протолкнуться, и уж точно не было пространства для стрелкового боя. Поэтому, активировав штыки, я, Дорохов и Полина ринулись в рукопашную, на секунду опередив нашего противника. Секунда в мясорубке решает многое, потому как сразу два гвардейца, стоявшие к нам ближе всего, сползли на пол с пробитыми штыками доспехами. Я больше любил действовать своей саблей, но к великому сожалению оставил ее на арене султанской галеры, когда дрался с Михи, а потому меня пытался прикончить баходирали И если бы не меткий выстрел Нисы ему между лопаток, я бы там на лосултане, навсегда и остался. Так что сейчас пришлось вспомнить молодость и курсы рукопашного штыкового боя, которые я проходил в Нахимовском училище на Новой Москве. Что ж, руки все равно помнят. Мы втроем бились с целым десятком гвардейцев. К счастью для нас, помещение, как я уже сказал, было небольшим, и османы не могли действовать все одновременно. Несколько штурмовиков до сих пор не участвовали в свалке с винтовками наперевес и горящими синим светом плазменными штыками, ожидая своей участи. «Ничего, и до вас очередь доберется». Однако, возможно, я был слишком оптимистичен, так как врагов от отсеке все прибавлялось и прибавлялось. Тут орудуй штыками, не орудуй, меньше силах даров не становилось. Место одного убитого тут же занимали двое следующих. Дорохов рубился на славу. Я такого не видел, даже когда он с Алексой отмахивался от поляков на флагмане Вишневского-младшего. Сейчас Кузьма Кузьмич был лучшим из нас — Мы с Полиной в какой-то момент превратились в помощников разбушевавшегося полковника, с двух флангов поддерживая его и страхуя. Офицеры селахдары лезли буквально со всех щелей, вот и у нас за спинами они появились. Видимо, это были те, от кого мы убегали из коридора. Я снова вспотел, и снова непонятно от страха и осознания, что мы сейчас умрем, то ли от перенапряжения сил, безустанно работая руками и ногами в этой сумасшедшей свалке боя. И, как всегда, у меня снова, как и любой другой критической ситуации, начал варить котелок. Я пробежал глазами по стенам помещения, в котором мы находились. Спасибо, Кузьма Кузьмич взял на себя большую часть работы. И мне все-таки удалось на несколько секунд поднять голову и оглядеться. И тут нам подфартило. Мы же, оказывается, сражались в техническом отсеке, расположенном у внешней обшивки линкора. А значит... «За мной, отступаем к стене», — выкрикнул я, — хватая разгоряченную боем Полину, а то она в пылу могла и не расслышать, и волочая ее к стеллажам, за которые можно было ухватиться. Дорохов прекрасно меня слышал и начал, прикрывая нас своим огромным телом и получая при этом удары штыками, медленно отходить в направлении, куда я ему указал. Поля непонимающе посмотрела на меня, вроде, что вы задумали, господин контр-адмирал. Я же вместо объяснений взял ее руку и положил на поручень стеллажа, Сжав кисть полины и намекнув таким образом, чтобы она держалась как можно крепче. В это время гвардейцы султана смогли оттеснить нас к самой стенке. Дурохов стоял спиной к переборке и продолжал махать винтовкой с активированным плазменным штыком направо и налево уже больше на чем выверено. Казалось, минуты наши сочтены. Но тут, в кромешном аду сражения, за спинами Салахдаров раздался грохот, заглушивший битву и крики дерущихся. Я, перевалившись за стеллаж, дотянулся до кнопки. Массивные створки люка отсека дрогнули и начали разъезжаться в стороны. Я в последний момент схватил Дорохова за пояс скафандра и притянул к себе. Наружу хлынул могучий поток вакуума, утягивая в космос все, что было не приколочено к палубе. Османы смешались в единую вихревую массу, кувыркаясь и вылетая куклами в открытое пространство. Я отчаянно цеплялся за выступ переборки, «Чувствуя, как вакуум безжалостно вытягивает воздух из моих легких». Дорохов отреагировал молниеносно, вцепившись в стеллаж своей бионической рукой. Полина-бедняжка уже начала терять сознание, еле держась за поручень, и, болтаясь на нем, в то время как могучий вихрь вырывал все, что только можно из отсека. Ноги Полины заскользили по палубе, когда разгерметизация набрала полную силу. Силахдары не были столь удачливыми и цепкими». Их тела разлетались в разные стороны, кружась в бешеном танце смерча. Ужас запечатлелся на их лицах, когда они поняли, что происходит. Через несколько мгновений отсек, только что до отказа забитый людьми, был полностью очищен от всего лишнего. Как только последний гвардеец покинул нас, отправившись в полет, я дотянулся до кнопки принудительной разгерметизации и снова ударил по ней. Мы все трое с грохотом свалились на пол. «Надо было срочно проветрить помещение», — тяжело дыша, прошептал я, вдыхая свежий глоток нагнетаемого в отсек кислорода. «А ну-ка, встали и пошли. Нам еще до шатла как-то добраться надо». «Здесь, направо», — рявкнул Кузьма Кузьмич, указывая стволом винтовки на очередной поворот. Фигура Дорохова в этот момент полностью скрылась в сполохе огня. Гранатометный заряд, взорвавшись в эту секунду над нами, едва не снес полковнику голову. Но это надо было еще постараться отправить на тот свет Дорохова. Его даже плазменный заряд палубного ленкора убить не смог. Хоть и оплавил изрядно, лишив половины тела и мозга, а тут какая-то жалкая граната. Нет, конечно, инерция взрыва подхватила его могучее тело и швырнула дальше по коридору, но через мгновение Кузьма Кузьмич снова был на ногах и, развернувшись в сторону стрелявших, открыл ответный огонь. А затем, не теряя времени, в два прыжка сократил дистанцию с силах даром, который его только что собирался прикончить, и резким ударом штыка прожжег ему в скафандр в районе живота. Клянусь, если бы полковника не было на корабле с нами рядом, мы бы с Полиной, с Абдулкадира точно не выбрались. В коридоре вокруг нас снова засвистели пули и загрохотали выстрелы подстольников, однако мы уже были у цели. Сноп ярких бликов от разрывов высветил в стене рваные края входного люка. Это была та самая брешь, проделанная Дороховым и Полиной лазерным резаком. Рядом с ней на полу лежал кусок бронированной обшивки. Мы на перегонки бросились к спасительному проему. В то же мгновение огнеметные струи, выпущенные преследовавшими нас силах дарами, объяли коридор горящим шквалом огня. Поля нырнула в дыру первой, пробежав стыковочный рукав, и грохнувшись в кресло пилота. Я, выпуская последнюю очередь во врага, бросился вслед за ней. Последним проем пересек Дорохов, его монументальная фигура пригибалась под низким потолком шлюза. В пробитой броне, весь в копоте, Кузьма Кузьмич больше напоминал языческое божество из старинных легенд, чем человека из плоти и крови. Шлюзовой люк был задраен, и в ту же секунду наш шаттл пришел в движение. Его реактивные двигатели взревели, набирая мощь, и махина, отстыковавшись от корпуса линкора, ломанулась прочь. Я тут же набрал код доступа к ангару Абдул-Кадира, активировав автопилот того самого челнока, на котором на линкор прибыли Поле и Кузьма Кузьмич. Он сейчас может пригодиться. Я в голове прикинул, что есть шанс затеряться. Мы в данный момент находились на шаттле Сла-Султаны, которых вблизи Абдул-Кадира было сейчас несколько десятков. Челнок же мною только что активированный и вылетевший из главного грузового ангара должен был, по моим расчетам, запутать местных зенитчиков и принять на себя их огонь. Так и случилось. Мы же достаточно долго находились на открытом пространстве, огибая линкор и постепенно от него удаляясь, а по нам еще не было произведено ни одного выстрела. И наоборот, совсем недалеко от нас, это даже в иллюминаторе было видно, как запущенная мною ложная цель буквально не прошло и минуты, как была уничтожена очередь плазмы, выпущенной из скорострельной зенитной батареи Сла Султана. «Да вы просто гений, Александр Иванович!» — похвалила меня Поля, продолжая вести челнок и реагируя на взрыв. «Я даже спорить с тобой не буду», — пошутил я. «Вот только навряд ли этой самой моей гениальности хватит, чтобы нам выбраться отсюда. Рано или поздно подмена будет обнаружена, и нас быстро отыщут». Силахдары, оставшиеся на корабле, наверное, уже со всех пневмопоршней несутся обратно на свои десантные модули, чтобы пуститься за нами в погоню. — Вот бы сейчас бахнуть тот самый заряд, да, Александр Иванович? — к сожалению, вздохнула Полина, имея в виду не случившееся минирование нашего линкора. — Эх, твои слова, да богу, в уши! — вздохнул я, от отчаяния стукнув себя кулаком в грудь. — Догадаетесь, что произошло в тот момент? — Думаю, да. иначе бы я так упорно не повторял историю про эту имплантированную мне в грудь кнопку активации. Громадной ослепительной вспышкой и ударной волной заполнилось все пространство космоса на сотни километров в диаметре. Даже стоявшая невдалеке от внезапно взорвавшегося линкора Султанская галера, это было отброшено на приличное расстояние. Мы же на своем утлом суденушке вообще не понимая, как выжили». в отличие от пары сотен силах даров Селима VII, заживо сгоревших в детонации чудовищного взрыва. Легендарный линкор Абдул-Кадир развалился на глазах и перестал существовать. Пуля готова была вырваться из ствола автоматического пистолета Нисы и устремиться прямо в сердце султана Селима. Но в последний момент ее палец замер на курке, как будто невидимый барьер сдерживал сейчас девушку-андроида от того, чтобы завершить свою миссию. Алгоритмы Нисы изо всех сил пытались преодолеть блокирующие протоколы, не допускающие убийства ее так называемого повелителя. Одного желания Ниси ликвидировать Султана было мало, она этого хотела, но программа, в нее заложенная, была сильнее ее желания. На долю мгновения Ниса и Селим встретились взглядами. В глазах старика был сначала ужас, потом непонимание, почему она не стреляет. По нисе же было видно, что Андроид противилась к нарушению прямых директив, Мимика лица и глаза выдавали серьезную борьбу внутри ее микросхем. Воцарилась гнетущая, почти звенящая в ушах тишина, прерываемая лишь гулким биением механического сердца Нисы в попытках все-таки нажать на спусковой крючок. И выстрел прозвучал, только прозвучал он не из пистолета Ниса. Разрывная пуля ударила в грудь девушки, резко отбрасывая тело андроида назад. Ее жизненно важные системы одна за другой погружались в аварийный режим. Сквозь пелену сканеров не со все же разглядела склонившийся над ней силуэт стрелявшего. Бледный, как смерть, полковник Бахадир Али, с перекошенным злобой и жаждой мести лицом, возвышался над ней своим громадным, закованным в броню телом. — Не только ты такая живучая стерва! — прохрипел он сквозь зубы, вытирая рукой кровавую пену, пузырящуюся у уголков его рта. Силахдар, несмотря на то, что был тяжело ранен, получив дозу обезболивающего наркотика, поднялся на ноги и поспешил на звуки битвы, к великому облегчению султана, успев вовремя. Губы Нисы болезненно искривились в немой усмешке, обнажая идеально жемчужные зубы. Тело ее было буквально разорвано на куски, обнажая углеродный остов и коротящие внутри микросхемы. «Ты думала обмануть своих создателей, девочка, поверив, что можешь изменить протокол?» — усмехнулся султан Селим, подходя ближе — и кивком головы приказывая Бахадиру Али отойти. Полковник с опаской попятился назад, пропуская вперед своего господина. Селим нагнулся и подобрал с пола выроненный низой плазменный ятаган. Затем его клинок медленно и безжалостно опустился на изуродованный корпус адалиски. Тело нисы, будто человеческое, дико изогнулось в предсмертных конвульсиях. Селим отбросил ятаган и усталой шаркающей походкой подошел к иллюминатору, вглядываясь в слабо освещенный силуэт стоящего рядом линкора. Развлечения закончились, сухо бруселон, утирая с лба испарину после пережитого кошмара. Теперь приведите мне Василькова и его людей. В этот самый момент султан Селим буквально ослеп от яркой вспышки взрыва Абдул-Кадира. Глава третья. Место действия — звездная система HD-21771.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 а наш маленький шаттл между тем плавно удалялся от места недавних событий. В сполохе вторичных детонаций линкора «Абдул-Кадир» все еще мерцали в иллюминаторе кабины, а Ла Султана и стоящие рядом с ней корабли османского космофлота становились все меньше и меньше, пока совсем не исчезли в темноте космоса. Как нам удалось проскочить сквозь это игольное ушко, я до сих пор не понимал и не верил. Но не может в один день быть столько удачных моментов, самым фартовым из которых оказалась детонация линкора. Я переглядывался со своими товарищами, мотая головой и улыбаясь, словно местный дурачок. Полина улыбалась мне в ответ, одновременно с этим перевязывая рану на плече полковника Дорохова, который к этому моменту снял с себя бронескафандр, и сейчас сидел весь залитый кровью и смотрел на меня. Вот неожиданность удивленными глазами, то есть одним глазом. Но если даже вечно безэмоциональный Кузьма Кузьмич был шокирован увиденным, то вы представляете мою и Полинину реакцию на случившееся?» «А как это так, Александр Иванович?» Пожала плечами казачка, снова посмотрев на меня. «Вопрос какой-то странный, но, тем не менее, смысл я его понял», скосив взгляд еще раз на маленький шрам на груди от импланта кнопки активации. «Вы же говорили, она не работает». «Похоже, ошибался». — промолвил я, сильно призадумавшись. — Почему же кнопка не сработала в первый раз там, на Ла -Султане? Возможно, расстояние до линкора не позволило произвести взрыв. Значит, слова Селима о том, что они нашли и обезвредили все наши заряды, были пустым бахвальством? — Я же говорила, что наши саперы там наслоили такой пирог из детонаторов, что никакие турки не смогут их разминировать, — воскликнула Полина, кивая мне. — А вы не верили? «Теперь я понимаю, что говорил старший группы, упоминая в своей речи трехслойный пирог», — догадался я, широко улыбаясь. А старик Селим в разговоре со мной говорил о двухслойной начинке зарядов, которые его люди обнаружили на абдул -Кадире. Вот и ответ. Последний корж этого сочного пирога и сработал. А как тогда объяснить тот факт, что мы не взорвались после того, как вы будто горилла начали бить себя кулаком в грудь, когда мы только прибыли на линкор с Султанской галеры? — хмыкнул на со с глазами поворачиваясь ко мне. Я тоже выпал в осадок, даже не среагировав на то, что эта пигалица сравнила меня с земной обезьяной. Ведь и в самом деле детонации тогда не произошло, хотя я и сильно старался. — Уф! — выдохнул я. — А вот здесь действительно повезло так повезло. — Ну вы даете, господин контр-адмирал, — засмеялась Полина. — Держитесь меня, дамочка. С таким любимчиком фортуны, как адмирал Васильков, «Вы точно не пропадете», — зардевшись, ответил я, важно развалившись в кресле. В этот момент размеренный полет шаттла нарушило внезапное пикание сенсоров на приборной панели. Вся спесь меня слетела в одну секунду. Я напрягся, всматриваясь в зеленоватые отблески на экране монитора. «Обнаружено движение в пяти минутах», — скривившись, промолвил я. «Это за нами». «Огоньки зеленые, а не красные», — пуля подбежала к монитору. «Значит, дружественные, значит, наши. Тебя не смущает, что они идут со стороны перехода?» — вздохнул я. «К тому же мы сейчас на чем шаттле находимся? На Османском. Поэтому для данного судна наши преследователи окрашены зеленым маркером». А -а -а, печально кивнула Поля. «Тогда, конечно, это ослики». «Вы поразительно догадали вы, сержант!» — сихиничал я, всматриваясь в экран и пытаясь понять, что за корабли нас преследуют. «Черт, это все-таки спаги!» Я с досадой рубанул по штурвалу. «Я надеялся, что за нами помчались такие же челноки, как и наш. Тогда у нас был бы небольшой шанс от них оторваться. С истребителями же такое не пройдет». «И что, мы будем вот так сидеть и ждать, пока они нас догонят?» Возмутилась Поля. «Не будем», — обреченно пожал плечами. «Но в конечном итоге все равно проиграем». Я включил режим форсажа, и наш десантный модуль ринулся вперед на всех парах. Пилоты османских истребителей, заметив это, тоже ускорились и начали нас быстро настигать. Вначале мне еще как-то удавалось лавировать в попытках сбить вражеские прицелы. Однако вскоре чудовищные перегрузки навалились на меня, заставив снизить скорость и продолжать движение только по прямой траектории. Тут же мы ощутили первые удары плазмы по корпусу модуля. Еще несколько таких попаданий, и нас можно будет отпивать. «Всем застегнуть ремни!» — крикнул я по линии Дорохову. приготовиться к экстренному маневру. Челнок резко рванул в сторону, задрав нос и забирая на самый крутой вираж, который только мог себе позволить. Спаги, сидевшие у нас на хвосте, не успели отреагировать и замешкались, промчавшись мимо и начав разворот в нашу сторону, лишь спустя несколько секунд. Но это была лишь незначительная победа, отсрочившая неизбежное. Однако... Я неожиданно увидел в нескольких тысяч километров от квадрата, где мы находились, Какое-то местное гражданское судно, шедшее на высокой скорости примерно в нашем же направлении. Турецких транспортов в тарсии несмотря на то, что вот уже несколько суток данная звездная система была оккупирована Черноморским космическим флотом, на ее просторах из-за войны меньше не стало. Местные предприниматели, прекрасно зная, что русские с гражданскими не воюют, абсолютно не опасались за свои жизни, имущество и бизнес, от этого продолжали летать по системе, как ни в чем не бывало. Вот как раз к одному из таких контейнеровозов я сейчас и направил шаттл в надежде успеть на него высадиться до того момента, пока нас не поджарят пушки тяжелых турецких истребителей. Я изо всех сил вцепился в штурвал, снова врубив форсаж и пытаясь хоть как-то выровнять болтающийся в пространстве корабль. От перегрузок в ушах бешено стучало, что я даже не слышал собственных мыслей. Контейнеровоз был уже практически рядом, и тут меня вдруг что-то сильно дернуло. Не только меня дернуло, это весь шаттл дернуло так, что я уже не мог им управлять. Внезапный мощный удар точно бы выбросил меня из кресла, если бы я не был пристегнут. А следом пришелся новый толчок. Вот они пошли и прямые попадания. Челнок задрожал и завертелся в пространстве с разбитыми вдребезги стабилизаторами. — Все, долетались, — воскликнул я, с тоской посмотрев на своих товарищей. Но все равно, согласитесь, это был запоминающийся день. «Так ведь он же еще не закончился, шеф!» Да более знакомый голос в эфире снова вернул меня к жизни. «Наэма?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Я, шеф!» — послышался ответ майора Белла, а вокруг нас космос вдруг ожил бешеной пляской боевых русских и османских истребителей. «Соколы вперед, чтобы через пять минут от турок ничего не осталось!» В эфире продолжал звучать голос майора Белла. «Пятый и шестой номера. Защищайте челнок!» Стабилизируйте его положение и начинайте эвакуацию на одинокий». Значит, и одинокий здесь, воскликнул я, не поверив услышанное. Как же моя эскадрилья без крейсера могла здесь оказаться? Наэма, несмотря на то, что в данную минуту находилась в самом эпицентре боя, не упускала возможности надо мной поиздеваться. Шеф, меня пугают ваши умственные способности. Да где он, черт возьми? Я в это время смотрел на экран радара и не видел никакого крейсера. — Прямо перед вашим носом! — раздраженно воскликнула Наэма. — Здесь только турецкий транспорт! — недоуменно воскликнул я. — Ну и? Что ну и? Я уже хотел отчитать Белла за ее дерзкую манеру общения со старшими по званию, когда меня, бестолкового, наконец дошло, что перед нами никакой не гражданский контейнеровоз, а мой родной одинокий, включивший на полную мощность свои измененные электронные поля. Эскадрилья Белла в тринадцать машин — Не просто размотала восемь спаги, которые османы бросили преследовать мой шаттл. Они размотали их со счетом 0-8, чему, в принципе, и не стоило удивляться. Во-первых, это были сокола Белла», а значит, априори, лучшие пилоты космофлота. Во-вторых, слабо маневренные и неповоротливые истребители врага, да еще и в численном меньшинстве, ни в какое сравнение с нашими юркими мигами не шли. Вот вам и результат. Скоретичный бой окончился, даже толком не успев начаться. Четыре оставшиеся машины противника попробовали было убежать из сектора, но безуспешно. Ноэма почувствовала вкус османской кровушки и уже решила не отпускать никого из них с этого пиршества. Все восемь тяжелых вражеских машин остались летать вокруг нашего шатла в виде космической пыли и мелких обломков. Бенита и Величка, тем временем пристыковавшись к челноку, взяли его на буксир и аккуратно отвели к одинокому, который по-прежнему на астрокартах оставался для всех вокруг мирным контейнеровозом, случайно оказавшимся в эпицентре космической схватки истребителей. — Только не вздумай убирать электронную маскировку, — предупредил я Алексу, связываясь с мостиком одинокого, даже для приличия поздороваться забыл. — Поняла, — коротко ответила она. — Рада видеть вас живым, господин контр-адмирал. — Привет, спасибо. — Наконец очнулся я, улыбнувшись Алексе с экрана. грузовой ангар открыт продолжала старпом ожидаем вас сейчас буду бросил я на самом деле мне было так больно сейчас смотреть на лицо моей помощницы так как сразу вспоминалась ниса слушай алекса там случайно по открытым местным новостным каналам ничего не говорят о внезапной смерти султана нет точно ничего я постоянно мониторю всевозможные каналы информации в том числе и открытые каналы со османской стороны с укором произнесла старпом Ничего о смерти, болезни или исчезновении султана Селима Седьмого за прошедший период не сообщалось. «Значит, живой подлец!» — вырвалось у меня. «А, соответственно, твоя сестренка погибла». Олекса опустила глаза и промолчала, сразу поняв, о ком я говорю. «Скоро буду на мостике», — бросил я, отключая видеоканал. За это время два истребителя уже затолкали наш трофейный шаттл в грузовой ангар Динокова, и мы с Кузьмой Кузьмичом и Полей... Выбрались, так сказать, на свежий воздух. «Даже дышится как-то легче, не заметили?» — повернулся я к своим товарищам. «Так дома же?» — улыбнулась Полина, подмигнув мне. «Что-то есть захотелось?» «Идите, отдыхайте», — отпустила своих морпехов. «Дорохов, сразу в медблок. Ты мне, живой и здоровый, еще пригодишься. Сержант, вы в столовую, восполнять потерянные калории. Есть-поесть!» Засмеялась Поля, помогая Кузьме Кузьмичу, и тыща за ним к лифту его штурмовую винтовку и шлем. «И еще!» — окликнул я своих товарищей. Дорохов и Полина обернулись. «Спасибо за службу!» Оба, один двух с половиной метровый великан, весь в крови и копоти, вторая, в два раза его меньше пигалица, вытянулись по стойке смирно. «Ну что, вот и осталась ты сиротинушкой!» — невесело пошутил я, появляясь в командном отсеке и обращаясь к встречающей меня у входа Алексея. — Нет больше второго такого же прототипа. Между тем офицеры в рубке радостно меня приветствовали, улыбаясь и кивая, отчего было очень приятно. — Такова наша работа, господин контр-адмирал, — отреагировала на мои слова девушка-андроид. — Мы выполняем задание, выполняем протокол. При этом не исключена гибель модели. — Это чертов пресловутый протокол, — выругался я, вспоминая Нису. — Похоже, твоя сестра-близнец хотела, но не смогла его нарушить. Так получилось, но не зная, что произошло на мостике Ла-Султана после нашего побега. Я точно угадал, что Ниса погибла, потому как не смогла пойти против программы, в ней заложенной, в которую убийство старика Селима VII, к сожалению, не входило. Ладно, не будем о грустном. Я заставил себя вернуться к реальности. Расскажи лучше, как вы все здесь оказались? Прилетели, просто ответила Олекса, немного надо мной подтрунивая. Мол, что за глупый вопрос вы задаете? «А если серьезно?» «Тяжелый крейсер «Одинокий» официально выполняет задание по свежению за действиями противника в данном секторе», произнесал Старпом. «Кто же послал тебя на это задание?» недоуменно спросил я. «Не знаю, кто из дивизионных адмиралов нашего космофлота способен доверить столь серьезную миссию роботу». «Никто», честно призналась Алекса. «Я сама установила в бортовой журнал крейсера данное задание». «Ого!» «Это что-то новенькое», — удивился я еще больше. «И никто этому не возражал? Гуль там, например, или другие комдивы?» «Аркадий Эдуардович восемь раз пытался выйти на связь с мостиком одинокого», — призналась Алекса. «И ты ни разу не ответила, хотя запрос был от старшего по званию и должности», — догадался я. «Так точно», — кивнула девушка, отходя к пульту и по привычке занявшись своим рутинным делом, проверкой функциональности всех без исключения систем корабля. — Не ответила. — Это у кого же ты этому научилась? — Ответ необходим? — Олекса вскинула брови и улыбнулась, намекая на меня. — Опустим это. — Я поднял руки вверх. — Кстати, разве гуль не у нас на борту? — Лишенный своего нового флагмана, убежал вместе со своим штабом обратно на Меркурий, — улыбнулась Олекса. — Да и пес с ним, — отмахнулся я. — А как отреагировали на самовольный уход одинокого остальные адмиралы? Кроме вице-адмирала Храмцовой никто и не заметил, пожала плечами с торпом. Все были заняты собственными соединениями, были возбуждены недавними событиями и удачным отступлением от сектора перехода Тарс и Дерне. После появления корпуса даров всем стало окончательно понятно, что данную битву нам уже не выиграть. Поэтому радость от успешного отхода из опасной зоны была у всех командующих дивизиями искренней. Ну, хоть в этом плане единство удалось достичь. Хмыкнул я, — представляю, как удивятся Хромцова и Козицын, ну и, конечно, обрадуются, когда увидят меня живым и почти здоровым. О Гули и Красовском я этого сказать не могу. Белов с Хиляевым, думаю, тоже будут рады меня увидеть. Где сейчас наши эскадры? Одинокий покинул походное построение до того момента, как дивизии Черноморского и Северного космофлотов подошли к Три, продолжала доклад Олекса. — Вице-адмирал Хромцова — прислала мне сообщение о том, что менее чем через сутки объединенная эскадра будет стоять у перехода на Тавриду. «Если вытащишь Василькова», — сказала Агриппина Ивановна, — «я буду ждать вас по эту сторону портала столько, сколько смогу». «Значит, ты полетела мне на выручку, моя ты полиметаллическая куколка», — расчувствовался я, подходя и обнимая Алексу за плечи. «Странно и немного грустно от того, что куда больше ждут и помогают мне именно роботы, а не люди». «Может, действительно вы совершение нас?» «Почему вы приказали не убирать электронную маскировку, господин контр-адмирал?» Задала вопрос девушка-андроид, пытаясь не показать мне и остальным, что она крайне смущена моими объятиями и последними словами. «Потому что за нами сейчас наблюдают», — ответил я, отпуская Алексу, «а то и в самом деле странной со стороны смотрелась эта сцена с обниманием робота. И хоть я не уверен, что измененное электрополе нам сильно поможет», — Тем не менее, попробовать надо. — Что попробовать? — не поняла Алекса, поворачиваясь ко мне. — Попробовать ускользнуть от наших преследователей, — ответил я, снова садясь в кресло. — От каких преследователей? — не поняла Старпом, хлопая своими большими глазами. — Вон тех, например. Я кивнул в сторону тактической карты, на которой в этот самый момент запульсировали кроваво-красным цветом сразу несколько новых космических объектов. — Эскадра противника, — тут же доложил дежурный оператор. пять лампелов, два крейсера, три легкие галеры. Их состава космофлота Южных сил Османской империи идут прямым курсом на нас. Расстояние 2 миллиона двести тысяч, скорость 14 единиц. «Как вы догадались, что они здесь?» — не поняла Алекса, подходя ко мне. «Спаги, преследовавшие мой шаттл, далеко от своих основных кораблей, и не имея подвесных баков, не летают», — ответил я, с умника, знающего и повидавшего в этой жизни все. «Замечены баки с энтарием на подвеске у турецких истребителей?» «Нет», — призналась Алекса, закусив губу, и, как я понял, внутри ругая себя, что первой об этом не догадалась. «А это значит, что где-то недалеко отсюда курсируют их базы снабжения», — заключил я, читая название и просматривая характеристики появившихся кораблей противника. «С одной стороны, я польщен, ведь мой старый знакомый, султан Селим, послал на мою поимку сразу целую эскадру. С другой...»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 Точка пространства – 25 миллионов километров от перехода тарс Дерне. Дата – 3 марта 2215 года. Разворачиваемся и удираем. Все, что я мог сказать в этом случае – какая тут уж тактика. Маскировку под гражданское судно не снимать. Возможно, пока османы действительно видят в нас местный контейнеровоз. Олегса быстро, и в данном случае без лишних вопросов, начала выполнять все мои распоряжения – Операторы на мостике активно принялись за работу. Я же долго сидел в кресле и наблюдал, как все ближе и ближе подходят к нам наши загонщики. Итак, у «Османов» пять вымпелов. Два легких крейсера, один с таким длинным и тяжело произносимым названием, что не буду даже пытаться выговорить. Второй — крейсер «Абукир». Хороший, надо признать, корабль, хотя и бесполубной авиации. Кстати, все истребители этой самой эскадры уничтожила только что найма со своими соколами. Так что бояться налета спаги нам не приходилось. Однако легче от этого не было. Ведь помимо крейсеров в боевой группе нашего противника присутствовали сразу три легкие галеры. Легкие, значит, быстроходные и маневренные. Следовательно, оторваться от них у одинокого, каким бы скоростным мой крейсер не был, никак не получится. Каждая такая галера легко выдает 20 единиц скорости, и это без форсажа. В общем, ситуация крайне сложная. Это не значит, что я собирался сложить ручки и ждать своей участи. Нет, я уже кумекал. Как бы мне и сейчас выйти победителем? Тем более за последнее время я к этому статусу начал привыкать. Но в данном случае нужно сильно постараться. Скорость не выше 12 единиц, предупредил я Алексу. На одиноком работают 5 из 6 силовых установок, напомнила мне Старпом. Из этого следует, что мы можем лететь с куда большей скоростью. Если сейчас наберем ход... «Османы сразу догадаются, что перед ними не гражданский транспорт», — ответил я. «Пока, как я могу видеть по карте, нас не раскрыли, иначе бы эти ребята двигались к одинокому по прямой траектории и все вместе. Сейчас же смотри», — я указал Алексею на голограмму, «корабли противника идут рассыпным строем, точнее веером, сканируя все пространство на миллионы километров вокруг, шарят радарами по всем щелям в поисках обидчиков своих недавно уничтоженных спаги». «Поняла», кивнула моя помощница. «Электропуля не менять, скорость не повышать. Следуем в направлении Аданы-3?» «Нет», — замотал я головой. Забирая на три градуса вправо, поворачивая к переходу Таврида-Тарс. Дивизия Хромцовой и Козицына уже, скорее всего, там, а у Аданы-3 нам негде и не за кем будет спрятаться от наших криптотурецких охотников за головами. Слушаюсь, господин контр-адмирал». «Надеюсь, османы не скоро поймут, что мирный контейнеровоз на самом деле является русским боевым крейсером», — скрестил я пальцы. И только я это произнес, ну типа накаркал, как сразу на пульт дежурного пришел запрос с вражеского Абукира. И сообщение следовало, что мы должны выйти на связь и одновременно с этим застопорить ход и ждать досмотровую группу. Видимо, противник до сих пор искал истребители, что перебили их спаги. и не догадывался о присутствии в секторе целого русского крейсера. Но это пока не догадывались. Отвечать-то на запрос надо было. Какое-то время я игнорировал бесконечные вызовы от османов и их ругань в эфире, сопровождающую эти самые запросы на связь. Наконец, по открытым переговорам капуданов турецких кораблей, я понял, что они нас раскрыли. Загалдели в эфире как чайки, перекладывая ответственность друг на друга за то, что никто из них не догадался направить в нашу сторону «Сканеры оптического наблюдения. Тогда бы сразу стало понятно, что за судно от них убегает и упрямо не хочет выполнять требования остановиться для досмотра. Маски были сорваны, и теперь мне ничего другого не оставалось, как врубить силовые установки на полную мощность. «Алекса, выжми все, что только можно», — воскликнул я. «Режим форсажа активирован», — тут же ответила девушка, и я почувствовал, как меня слегка вжимает в кресло. Гонка началась». Некоторое время, так как османские корабли были рассыпаны по пространству, и им пришлось собираться воедино, нам удалось выиграть, и около часа мы шли с нашими преследователями на равных скоростях. После ситуация изменилась, криптотурки сгруппировались и пустили вдогонку за одиноким свои легкие галеры, которые начали быстро сокращать дистанцию и постепенно обходить крейсер с флангов. Господин контрадмирал полетел один из двигателей, добило мое приподнятое настроение Алекса. Видимо, наладочный ремонт, который проводили наши технические команды по ходу исследования из Тавриды в Тарс, не смогли полностью восстановить работу данной установки. Режим форсажа придется отключить. Я тяжело вздохнул. Теперь ничего другого не оставалось, как начать драться с турками, ведь убежать от них уже не получится. Я присмотрелся к расстановке кораблей противника, и на губах моих заиграла зловещая ухмылка. «Так, ребята, вы, я смотрю, слишком расслабленно себя ведете?» И снова разлетелись в разные стороны. Итак, две галеры забрали по широкой траектории далеко в стороны, боясь работы по себе моей дальнобойной спарки. Третья, самая противная и приставучая галера все это время держалась за одиноким в потихоньку подбираясь к нему сзади в расчете вывести из строя двигатели. О двух легких крейсерах противника я вообще молчу. Они в этот момент тащились в полутора миллионах километров позади, предоставив своим быстроходным галерам сначала окружить и обездвижить русский крейсер. А уж потом и эти подоспеют к трапезе. Что ж, стандартная ошибка взорвавшихся и самонадеянных капуданов Османского флота, за которую я их сейчас и накажу. — Потихоньку снижай скорость, но так, чтобы это казалось естественным, — приказал я Алексе. — На той галерии, что пристроилась нам в корму, не должны догадаться, что вскоре увидят противоположную сторону одинокого. Мой крейсер постепенно начал притормаживать, отчего две другие фланговые галеры ушли еще дальше вперед, окончательно нас опередив, а третья, двигаясь с прежней скоростью, наконец-то вошла в зону действия моих основных батарей. Я специально мирил и не стал разворачивать одинокие на дистанции работы главного калибра, опасаясь, что мощности моей спарки не хватит, чтобы раздолбать вражескую посудину, а тут расстояние сократилось, и можно было задействовать все свои орудия, что я и сделал. «Поворот на 180 маневровыми двигателями», — воскликнул я, держась за подлокотники, — «всем пристегнуться». Алекса, уже поднаторевшая в прошлый раз, когда мы точно так же играли в догонялки, только уже с поляками, взяла управление кораблем на себя, резко затормозив и начав стремительный разворот. «Всем расчетам, готовность номер один», цель — легкая галера противника прямо по курсу. Огонь без приказа. Плазма не жалеть. Работайте на полную мощность», — выкрикнул я по общему каналу связи командиром своих артиллерийских расчетов, когда мой крейсер, крутанувшись, замер прямо напротив корабля, нас преследовавшего. Между тем, османская галера, идя полным ходом, сблизилась с одиноким менее чем на 130 тысяч километров. Вот только открыть огонь по нашим силовым установкам криптотурки не успели, так как в этот самый момент с русского крейсера в «Галеру» полетели десятки зарядов плазмы, и интенсивность огня палубных батарей «Одинокого» не снижалась в течение нескольких минут. Для команды легкого вражеского корабля поддержки это оказалось смертельной неожиданностью. «Галера» первое время продолжала лететь, не меняя курса, нацелившись точно на «Одинокий». Ее штурманы просто не успели среагировать на случившееся, и пока кричали друг на друга, потеряли время. По истечении минуты капитан Галеры, ужавшись в кресло и наблюдая, как фронтальное поле его корабля просто перестало существовать, в попытке спастись постарался уклониться от потока разрушительной плазмы, резко развернув Галеру вправо и пытаясь поскорее убраться с простреливаемого квадрата. Заметавшийся в космическом пространстве несчастной Галерии уже ничего не могло помочь, слишком близко подлетела она к одинокому. и пяти минут не прошло, как от турецкого вымпела ничего не осталось. После серии удачных попаданий моих канониров расчета главного орудия вражеский корабль разлетелся на куски в результате собственных детонаций и критических попаданий. «Так будет с каждым, кто ко мне приблизится», — выкрикнул я в открытый эфир, чтобы меня услышали турецкие капуданы. Навряд ли их испугает мой голос. Это я так, для поднятия собственного боевого духа, который поднимать было просто необходимо, потому как, легко разобравшись с одной маленькой галерой и заставив другие корабли противника действовать куда более осторожно, я больше не имел возможностей для маневра и всяких там выкрутасов. Все четыре вражеских корабля, наблюдая за гибелью своих товарищей, теперь разом нарастили скорость и бросились по направлению к одинокому, атакуя его с четырех углов одновременно. «Два крейсера идут впереди, галеры чуть отстали», — сообщила Алекса, обернувшись ко мне. Расстояние — 300 тысяч километров. Противник активировал орудия главного калибра. Выпускай эскадрилью. Коротко приказал я, рассчитывая, что Старпом поймет меня с полуслова. «И соедини меня с майором Белла». «Соколы вылетели из ангаров», — через минуту сообщила Алекса. «Камэск на связи». «Найма, послушай меня», — обратился к Белла. «Дели своих ребят пополам и атакуй сразу две галеры одновременно. Прикрытия у них со стороны истребителей никакого». Так что справитесь с каждой и даже звеньями. Надо обнулить у этих кораблей поля, чтобы нашим канонирам было полегче. — Да я и одна могу с галерой разобраться. Только времени больше уйдет, — хмыкнула Наэма. — Но поняла вас, шеф, сейчас сделаем. Эскадрилья, не теряя времени, разделилась, и обе группы пообщались на перехват галер, которые постепенно подкрадывались к одинокому со стороны кормы и левого борта, ожидая, пока мы схватимся в Вардуэли с османскими крейсерами. «Теперь действуем очень быстро», — посмотрел я на Алексу, как на нового главного штурмана корабля. «Пора выбираться из коробочки, в которую нас стараются закрыть. Активировать защитные экраны на полную мощность. Разворачиваемся к османскому крейсеру. Э, как его там, название, черт, не выговоришь». «Поняла», — кивнула старпом, берясь за джойстики штурвала. Одинокий рванул к первому крейсеру, стараясь максимально быстро сократить дистанцию — и разделаться с фражеским дредноутом до подхода остальных кораблей противника. «Невыгодная позиция», — процедила сквозь зубы Алекса. «Галеры, хоть и малотоннажные, но, зайдя к нам в тыл, способны причинить существенный вред силовым установкам». «Галерами займется наша наэма», — отреагировал я, весь сосредоточившись на крейсере, к которому мы мчались. «Время пока есть». На карте я отчетливо видел, как две группы истребителей почти достигли своих целей, через секунду заметавшись вокруг них, как рой диких пчел. Крейсер Пештый остановилась на полусловии Олекса, решив не терять времени на произношение названия турецкого корабля. «Крейсер, но ну вы поняли какой, замедляет ход», — доложила она. «Эти ребята увидели, что с нами не справятся, и ждут подхода со товарищей», — предположил я. «Достаточно будет, чтобы одинокий сцепился с кем-нибудь из них фронтальной дуэлью, как остальное воронье тут же на нас налетит и заклюет». «Время до первого огневого контакта — двадцать секунд», — между тем продолжала докладывать мой старший помощник. «Ваше приказание, господин контр-адмирал. Снижаем скорость для лучшего прицеливания?» «Никакого огневого контакта», — отрицательно покачал я головой. «Османы от нас только этого и ждут. Полный вперед, Алекса. Мы, кстати, после форсажа еще до сих пор пристегнуты, так что, как говорится, к тарану готовы». Одинокий рванул навстречу вражескому крейсеру, быстро сокращая дистанцию, отчего турецкие канониры несколько растерялись и в итоге не смогли остановить нас заградительным огнем. Фронтальное поле Одинокого выдержало потоки плазмы, хотя и сильно при том, что заряды летели в него с близкого расстояния, истончилось. Орудия обоих кораблей выстрелили практически одновременно, и хотя моя артиллерия была мощней, я не стал тратить драгоценное время на пустую перестрелку, Сделав ставку именно на таран, одинокие не раз долбившие своим искореженным и не раз переделанным носом вражеские корабли, толщиной своей брони и усиленными переборками, выглядел в этом противостоянии куда более выигрышно. Легкий турецкий крейсер не был предназначен для ближнего контактного боя, так что удар, который произошел буквально через несколько секунд после моих слов... и в котором одинокий, чуть забрав в сторону, по касательной проехался вдоль всего левого борта вражеского крейсера, можно сказать, удался. Уничтожить за один раз я, конечно же, вражеский дредноут физически не мог, но сильно потрепал, лишив половины орудий и силовых полей. А Alexa в эту минуту уже разворачивала крейсер для следующего удара. Я же мельком взглянул, как там дела у Наэмы. Не стоило переживать». Соколы было так яростно атаковали врага, окружив несчастные галеры со всех сторон и ловко уходя от заградительного огня их зенитных орудий, что прошло совсем немного времени, когда оба османских корабля были лишены абсолютно всех своих трансляторов защитных полей. «Соколы, сменить цель, не увлекаться!» Я держал руку на пульсе и понимал, что миги, выполнив задачу рядом с галерами, уже были не нужны, лишь подставлялись по их зенитке. «Теперь куда, шеф?» — коротко спросила Наэма. «Объединяйтесь и наваливайтесь на Абухир, приказал я, с опаской наблюдая за тем, как второй еще не вступивший в бой крейсер противника опасно заходит мне во фланг. «Только очень быстро, Наэма, и я тут на волоске вешу». «Поняла». Эскадрилья майора Белла, на время оставив в покое оголенные галеры, развернулась, соединилась в общий рой и устремилась к своей новой цели. В это время одинокий развернулся, и снова начал набирать скорость, идя на сближение со своей жертвой с труднопроизносимым названием. Мне первым делом надо было не уничтожить данный корабль, так как на это требовалось время, а лишь обезвредить его. Поэтому я приказал Алексею закрутить такой вираж, несмотря на то, что с крейсера противника нас продолжали поливать огнем, чтобы черкнуть османский крейсер, но только уже с другого борта. Какое-то время у моего старпома ушло на маневрирование — Но в итоге, с горем пополам, одинокому все же удалось еще раз протаранить данный крейсер, за второй заход практически полностью лишив его палубной артиллерии. «Теперь без зуба и кусайся, если сможешь», — усмехнулся я, удовлетворенный результатами таранной атаки. Только я это сказал, как по одинокому с левого фланга ударили сразу шесть орудий крейсера Абукир. У меня и так энергополя на Ладан дышали, а тут еще одновременный залп, В общем, левого бортового поля не стало, и тут же мой флагман задрожал и начал плавиться от прямых попаданий плазмы в обшивку. Стоящий рядом первый крейсер «Османов» мешал маневру, да если бы и не мешал, успеть развернуться носом к противнику я и «Алекса» так быстро не могли. А букер же бил и бил из всех своих пушек, вырывая из корпуса моего крейсера листы медийской брони и все глубже вгрызаясь зарядами плазмы в его внутренности. «Орудие номер четыре по левому борту выведено из строя», — докладывала Олекса в этой тряске и хаосе. Фронтальные и бортовые поля обнулены. Орудие номер два выведено из строя». На «Наэма ты где?» — закричал я в переговорное устройство. «Уже совсем рядом, Александр Иванович», — последовал ответ майора Была, который меня совершенно не успокоил. «Главное орудие выведено из строя», — добила меня информация Алекса, стоя то ли в дыму, то ли в паровом облаке, так как одно из попаданий Абукира пришлось как раз по системе охлаждения рядом с командной вышкой, отчего сейчас в рубке было как в бане. Связывайся с Дороховым, пусть готовят контрабордажные команды из всех, кто стоит на ногах. Единственное, что в эту минуту я мог сказать, больше аргументов и козырей у меня не осталось. Глава пятая. Место действия — звездная система HD 21771, созвездие Эридан.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 Был не Абукир, продолжающий выжигать последние мои батареи, нет. Этими ангелами смерти могли стать две легкие галеры, что сейчас приближались к одинокому. Несмотря на то, что Неэма вырубила их защитные поля, они не боялись погибнуть от огня русского крейсера, так как огня, благодаря все тем же канонирам Сабукира, у нас практически к этому моменту не осталось. Главная спарка замолчала, как и еще четыре орудийные платформы. По крадущимся к нам галерам работало всего одно кормовое орудие, поочередно вертясь и отплевываясь плазмой то в одну, то в другую сторону. Единственная пушка остановить даже легкие корабли поддержки не могла, несмотря на то, защищены они были энергополями или нет. Так что османские галеры уже хищно водили носами, принаравливаясь, куда ими бить в корпус одинокого. Я понимал, что как только галеры выйдут на прямую линию атаки, нам конец». Они к чертям разорвут корпус моего крейсера, ведь помешать им таранить одинокие бесконечное количество раз я никак не мог. Наэма со своими соколами бешено кружилась вокруг Абукира, постепенно обнуляя его поля. Но это уже мало что могло изменить. Орудий, чтобы пробить броню османского крейсера, у меня под рукой не осталось. Эх, как не вовремя замолчала парка главного калибра. Что ж, другого выхода не оставалось, как умереть достойно. В бою... прихватив с собой в преисподнюю как можно больше наших друзей-османов. Вот поэтому я и вытащил полковника Дурохова из медблока, приказав ему готовить абордажные команды из всех имеющихся на борту морпехов и космоморяков. Помирать так с музыкой и в рукопашной. По крайней мере, разделаться с командой Абукира мы еще успевали. Для этого я отдал распоряжение Алексе не пытаться продолжать уворачиваться от огня батареи турецкого крейсера, а наоборот — не теряя времени идти с ним на сближение. цепляя эту падлу магнитными тросами, если потребуется», — распорядился я, облачаясь в боевой скафандр и параллельно следя за тем, как старпом маневрирует в пространстве, управляя громадиной одинокого. «Как загорпунишь его, притяни обукир к нам, чтобы мы сцепились бортами. Внимание на второй крейсер не обращай, несмотря на то, что он заходит сзади. У него, как и у нас, не осталось палубных орудий». Так что большого вреда одинокому он не причинит. В отличие от вредничих галер, которые уже выходят на траекторию атаки, нам нужно высадиться на Абукир и захватить крейсер до момента, когда одинокий в результате таранов получит критические повреждения и начнет саморазрушаться. Мне показалось, или Алекса действительно побледнела после моих слов о вероятной гибели ее любимого крейсера. Тем не менее, она промолчала, лишь с тоской посмотрев в мои глаза». и повела корабль прямиком к назначенной мной цели — крейсеру «Абукир», пытающемуся в этот момент уйти в сторону, уклонившись от мчащегося на него одинокого. Я понимал, что это последние минуты жизни моего флагмана, галеры и плазма батареи османских крейсеров обнуляли все шансы одинокого выжить в этом сражении. От этого мне стало нестерпимо грустно. Сжав в бессилии кулаки, я решил, что нарушу свое же правило — не убивать безоружных и сдающихся в плен — а уничтожу и нещадно вырежу команду вражеского дредноута до последнего космоматроса. Месть хоть как-то заглушала мое отчаяние. А корпусу одинокого в эту секунду прошла легкая дрожь, но не от прилетов плазмы вражеских пушек. Это наш крейсер достаточно плавно пристыковался к Абукиру. Алекса в качестве штурмана снова показала себя на высоте. Только вот наградить ее у меня было нечем. Да и незачем это было делать, ибо уже через час нас никого в живых не останется». — Что ж, моя полиметаллическая боевая подруга, — вздохнул я, обращаясь к своему старпому. — Отпуская штурвал, и пошли повоюем. — Да оставь ты в покое свой пульт управления, — бросил я ей, находясь уже у выхода. — Не нужны никому на одиноком твои распоряжения. Все давно в доспехах и сведены в абордажные группы, ожидая приказа взойти на борт Абукира. Даже майор Белла со своими пилотами решила умереть в рукопашной, а не в космосе на своих истребителях. Все ждут только нас с тобой, так что пошли. А вы разве не будете отвечать на запрос с нашего линкора, господин контрадмирал? адмирал Состроив удивленное выражение лица, неожиданно миловидно улыбнулась мне Алекса в ответ на мою речь. «Какого нашего линкора?» Не понял я, сначала думая, что в шуме аппаратуры и переговоров не разобрал слова андроида. «Евстафия, которая в данный момент находится в полумиллионе километров от сектора боя и на полной скорости движется к нам». ответила Алекса, кивая на тактическую карту, горящую в большом разрешении перед моими глазами в центре отсека. Точное название «Евстафий-2». Это номерной линейный корабль из резервоставки, ставки, включенный в состав. Я понял, не продолжай. Это же злобина. Я аж подпрыгнул от радости и неожиданности. Эта злобина на своем новеньком корабле пришла нам на выручку. Вот молодец, Елена Ивановна. Соединяй скорее. Чего стоишь, глазами хлопаешь? В шутку рассердился я на Алексу, которая меланхолично застыла у пульта, ожидая очередного моего приказа. «Вы сначала сами определитесь, господин контр-адмирал, что мы делаем, а потом уже кричите». Недовольно буркнула она, нажимая кнопку соединения. «Вы опять на острие атаки, Александр Иванович!» Непринужденно засмеялась, несмотря на свои постоянно холодные, я бы назвал их злыми, глаза, Ковторанг Злобина. «Смотрю, как всегда, одинокий один сражается». в то время как остальной космофлот драпает в Тавриду? «Как я рад вас видеть, Елена Ивановна! Вы бы только знали!» выдохнул я, чуть не расплакавшись. Что-то в последнее время на меня часто стали накатывать чувства. Может, это старческое? «Я тоже рада увидеть вас живым, господин адмирал», ответила мне злобина. «Не факт, что живым, если не поторопитесь», пошутил я, намекая командиру Евстафия-2 прибавить хода. «Без паники, Александр Иванович! Мама Злюка уже здесь!» усмехнулась Ковторанг Злобина, приказывая артиллеристам главного калибра своего линкора захватить в прицел в ближайшую к себе галеру. «Сейчас я этим курицам перышки-то повыдергиваю». «Мама Злюка», — повторил я, недоуменно посмотрев с экрана на Елену Ивановну. «Это меня так мои моряки на корабле называют», — пояснила Ковторанг Злобина. «Не в лицо, конечно, а за спиной. Ведь если бы я от кого-либо из них услышала подобное прозвище в свой адрес, ну, вы знаете, что бы с ним было». «Догадываюсь», — улыбаясь, кивнул я. «Давайте представим, что криптотурки, вон с тех двух галер, что сейчас целятся своими бронированными носами к одинокому в борт, именно таким прозвищем вас и назвали». «Ну все», — кивнула Злобина вмиг посерьезнев. «Конец этим осликам». После этого главный калибр нового Евстафия выплюнул из своего жерла первый заряд плазмы. Картина боя в результате внезапного появления в секторе еще одного русского боевого корабля мгновенно изменилось. Османы, и вставь еще не открыл огонь, уже запаниковали и стали разбегаться, как крысята по норам. Первыми отвернули в сторону и попытались уйти из обстреливаемого сектора, те самые две галеры, которые, так сложилось, оказались ближе всех остальных к движущемуся на полном ходу в квадрат, где происходила эта схватка, громадному русскому дредноуту. Однако далеко уйти, по крайней мере, одна из них не смогла. Сначала орудия главного калибра евстафия 2 а затем и все остальные орудийные платформы не дали ни единого шанса выжить «Галере», несмотря на то, что ее капитан отчаянно и до последнего момента лавировал в надежде спастись. Яркая вспышка, и «Галера» исчезла в оранжево-красном шаре громадного взрыва. Второй повезло, расстояние и собственная скорость помогли османскому кораблю уйти от возмездия. А вот обоим крейсерам противника в итоге не подфартило. Первый с этим чертовым непроизносимым названием сгорел в плазме батареи Евстафия. Злобина всегда доводила дело до конца. Высокая скорость второго эсминца не позволила ко выполнить обещание, Так что Елена Ивановна выместила свое раздражение на крейсере, который обстреливала из всех своих пушек так долго, пока тот не превратился в прямом смысле в решето со сквозными пробоинами, зияющими сквозь весь корпус. Что касаемо Абукира, которому пристыковался одинокий, то я, на радостях от появления Злобиной, решил не осуществлять кровавый замысел в отношении экипажа турецкого крейсера, Я имею в виду, вырезать на его палубах всех османов поголовно, а милостиво принял капитуляцию капитана Абукира. Как только моя арава в двести головорезов очутилась на средней палубе вражеского корабля, члены его команды, включая отважных янычар, побросали оружие и подняли лапки кверху, решив повременить с героической гибелью от разъяренных русских геуров. Я, в отличие от той же Наэмы, Кузьмы Кузьмича и Полины, уже настроившихся на отчаянную рубку с отрубанием голов подданным султана Селима, был доволен столь бескровным исходом нашего противостояния. В итоге легкий крейсер Абукир был без существенных повреждений, взят нами в качестве трофея. Неплохие откупные, учитывая, что половина батареи на одиноком перестала существовать, сильно понизив боевые характеристики моего корабля. «Отдам Абукир Хромцовой или Козицуну, когда прибудем к переходу», сказал я Злобиной после того, как битва была завершена, и посетив ее линкор с визитом вежливости. «Лучше в двадцать седьмую его введите, Александр Иванович», посоветовала мне Кавторанг. «В вашей родной дивизии и так существенный недобор. К тому же с контр-адмиралом Гулем тем самым наладите отношения». Мы шли по коридору нижней палубы линейного корабля. Елена Ивановна не отличалась гостеприимством, и вместо того, чтобы, как полагается, пригласить своего гостя в кают-компанию или на худой конец в командный отсек, встретила меня на пирсе разгрузочного дока и повела куда-то в сторону кормы, куда сами направлялись в этот момент с какой-то проверкой или миссией. Мне пришлось стопать за этой грузной, но, несмотря на свой вес, достаточно прыткой женщиной с вечно недовольным лицом, и хмурым взглядом из-под бровей. Злобина, как никогда, оправдывала свою фамилию, не считаясь с авторитетом и званием. Она могла легко войти в клинч с любым, будь то простой космоматрос, замешкавшийся, или, по мнению Елены Ивановны, где-нибудь прохлаждающийся, отлыневая от службы, или тот же адмирал, что-то не так сказавший или сделавший. Сколько словесных потасовок было у нее с ее нынешним начальником, командующим 15-й линейной дивизией, вице-адмиралом Хиляевым уже и не сосчитать. Надо напомнить, что злобина носила звание не просто капитана второго ранга, а гвардии капитана, а ее эстафий был в какой-то момент решением Самсонова переведен в дивизию Дамира Хиляева. Недоверие же, а иногда и открытая вражда между гвардией и обычными флотскими, была известна всем, а тут еще на нее накладывался от природы прескверный характер самой Елены Ивановны. В общем, оправдывала эта статная сорока пятилетняя дама, буду честен, не очень привлекательной внешности, свое прозвище мама злюка полностью. Впрочем, лично, в мой адрес, она практически, за исключением нескольких незначительных моментов, не агрессировала. Может, потому, что мы многое прошли и в том числе пережили оборону перехода на Екатеринославскую, когда малые эскадры отразили навал на него шестого ударного космофлота, вице-адмирала Джонса Старшего. А потом, когда после того, как Злобиной пришлось на время отбуксировать свой первый Евстафий на ремонтную вещь, мы с ней и другими такими же отчаянными капитанами стырили из-под носа у императора Константина Александровича пять свеженьких номерных дредноутов, по палубе одного из которых в данный момент сейчас следовали. «Обойдется ваш гуль», — отрезал я, мотая головой, все еще никак не желая простить Аркадию Эдуардовичу тот подлый звонок султану, и доклад нашему врагу про то, что не я перерезал горло Яману Каракурту, а Полина. Да и двадцать седьмую линейную, к сожалению, я давно уже своей родной дивизией не считаю. И еще бы, ведь вы больше любите действовать в автономном режиме», усмехнулась Елена Ивановна, широкими шагами ступая по коридору. А в это время вокруг, завидев своего командира, все, кто только мог, разбегались, как мышки по своим норкам, только бы не попасть сама на глаза». — Может, мне Абукиры не отдавать никому, а пора свою собственную дивизию потихоньку формировать? — усмехнулся я, еле поспевая за своей спутницей. — Пойдете ко мне вместе со своим Евстафием? — с превеликим удовольствием, — честно призналась мне Кавторанг. — Во-первых, меня уже достал этот дотошный и неуступчивый в мелочах Дамир Ринатович. Уж какая ты дотошная, никакой Хиляев рядом не стоял, — подумал я, но вслух это благоразумно не произнес. «Во-вторых, я же, как вы знаете, из Семеновской дивизии, которую почему-то до сих пор обратно воедино не сводят». Тем временем продолжала бурчать вторанг Злобина. «А продолжаю держать в составе дивизии Черноморского космического флота. Так что, как только надумаете о формировании собственной ударной группы, я сразу к вам. Боюсь, что на это, даже если оставить в стороне незаконность подобных действий, у меня просто не хватит времени», — покачал я головой. тут через сутки двое либо иван федорович самсонов очухается и начнет по своей старой привычке наводить суету либо в любом случае прибудем к херсонасу девять а там командиров и умников еще больше так что задушат они мою идею о формировании отдельной дивизии в зародыши да тут я с вами даже спорить не буду кивнула елена ивановна и сама на дух не переносившая любое над собой давление со стороны высших чинов флота там куда ни плюнь в командующего попадешь. Только вот толку от этих расфуфыренных адмиралов немного. Однако это сейчас не в ваш огород камешек». «Я понял», — кивнул я. «Но правду сказать, не все же такие убогие». «А кто там из нормальных остался?» — плечами ко Ковторанг Злобина. «А Самсонове, как почти о покойнике, мы промолчим, пока он в регенерирующей капсуле валяется. Белов? Ну да, более-менее адекватный. Только вот незадача без дивизии». Козлов, Царствие Небесное, со вчерашнего дня в вне рейтинга. Хиляев, ну, вы сами знаете. Остаются Аркаша Гуль и Фанфарон Красовский. И об этих двоих я даже говорить не хочу, чтобы настроение себе не портить. Вот и все ваши хваленные адмиралы, Александр Иванович, понаберут по объявлению. А потом государь-император удивляется, что этот Черноморский космофлот отступает и отступает, теряя две трети своего состава и оставляя одну за другой суверенные системы. — Есть еще северяне, — напомнил я Злобиной. — Да там тоже с кадрами беда, — поморщилась Елена Ивановна, отмахнувшись. — Единственное, это адекватный главком. Давно знаю Павла Петровича Десса и даже пару раз сражалась под его началом в прошлой кампании. Остальные, включая эту хмурую и нервозную Агриппину Хромцову, далеко не лучше своих товарищей-черноморцев. — Ну, вот опять гвардейский шовинизм, — рассмеялся я, не желая задеть Злобину, — но за своих тоже как-то сейчас обидно стало. «Да при чем тут гвардейский шовинизм?» — взбернилась Елена Ивановна. «У нас, думаете, в Семеновской и Преображенской дивизиях лучше, что ли? Нет, конечно. Один шеф гвардейской эскадры, великий князь Михаил Александрович, чего стоит? С таким командиром уже лучше сражаться в составе вашего космофлота. А этот самодур, сынок императора, Артемий Константинович, ой! Всем досталось!» — заключил я, остановившись, и решив не продолжать данную тему, а также закончить это затянувшееся путешествие в кормовой отсек вместе со Злобиной. «Вы зачем прилетели-то, господин контр-адмирал?» Наконец, опомнившись, уставилась на меня Елена Ивановна. «Да просто поблагодарить вас хотел за то, что в секторе появились вовремя», — улыбнулся я, протягивая своей спутнице руку. «Если бы не ваш второй Евстафий, на один тяжелый крейсер в Черноморском космофлоте сегодня бы стало меньше. Спасибо вам от меня и всей команды». «С другой стороны, если бы не ваша инициатива, там у перехода на Эдерне, где Евстафий-2, или втиснутый в полуразрушенную таможенную станцию, доживал последние часы под ливнем плазмы из кораблей Баскурта, то и моего бы линейного корабля, как, впрочем, и доброй половины всего нашего космофлота, к этому моменту уже бы не существовало», — призналась Ковторанг Злобина, «вместо рукопожатия горячо сжимая меня в объятиях. Так что я вам сегодня просто личный должок вернула». Как поступят остальные, когда мы прибудем на место, не знаю. Но если вас, Александр Иванович, за ваш подвиг не повысят в звании или должности, я тогда всех этих командующих соберу в одну кучу и поступлю подобно адмиралу Белову. — Желаете разделаться со всем высшим руководством флота? — усмехнулся я. — Если вас не наградят, то рука не дрогнет, — расхрабрилась злобина. — Тогда готовьте патроны к авторанг, — рассмеялся я. — Потому как наградят меня по прибытии в Тавриду, — Так щедро, чтобы другим неповадно было. Но не будем о грустном. Елена Ивановна, сделайте одолжение. Подцепите тросами и возьмите на буксир мой новоприобретенный крейсер Абукир. А то одинокому с половиной его потухших силовых установок самому бы с горем пополам до перехода добраться. Глава шестая. Место действия. Звездная система HD 21771. Созвездие Эридон.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 было сейчас многолюдно. Помимо консилиума военврачей и вечно снующих роботов-медсестер, здесь сейчас находились и все оставшиеся командующие дивизиями Черноморского, а также Северного флотов в ожидании известия о состоянии здоровья командующего Самсонова. Напряженные лица Хромцовой, Казицына, Белова, Гуля и Хиляева не давали повода для оптимизма. На этом импровизированном совете из не было лишь Александра Михайловича Красовского – похоже, самого хитрого и осторожного из всех, который, воспользовавшись запасом во времени и оказавшись самым первым у перехода к тому моменту, когда перед порталом собрались все остальные подразделения, успел переправить свою десятую линейную дивизию на ту сторону, вследствие чего сейчас находился в безопасности. А в безопасности находились он и его корабли по той причине, что на радарах дальнего обнаружения нашими операторами менее часа тому назад было зафиксировано появление множественных целей, пульсирующих на тактических картах кроваво-красными оттенками. Похоже, здесь весь Южный космофлот Баскурта собирается, озадаченно покрутил свой уз Василий Иванович Козюцын, подсчитывая на глазок все появляющееся и появляющиеся на голограмме корабли противника, а также корпус Силахдаров в полном своем составе. Обманул-то селимушка нас, сермяжных. Что от османов в отношении неверных геуров можно было ожидать, Пожал плечами Кондратий Белов, наблюдая, как за стеклом в одной из палат реанимации врачи проводят совещание, стоя у регенерирующей капсулы, в которой лежал командующий Черноморским космофлотом. Обвести вокруг пальца врага для них не позор, а удача. Следовательно, Васильков уже мертв? Как показалось остальным собравшимся, с большим оптимизмом и надеждой в голосе спросил Аркадий Эдуардович Гуль. «Определенно», — грустно вздохнула Агриппина Ивановна, опустив голову. «Ну, не все так плохо, господа», — контр-адмирал Гуль повеселел прямо на глазах. «Османы, только что появившиеся на экранах радаров, от нас еще слишком далеко. До перехода Таврида Тарс кораблям Султана идти не менее шести часов». «Легко говорить тому», — хмыкнул вице-адмирал Хилеев, «чья дивизия практически уже в полном составе эвакуирована. Остались только вы на Меркурии и еще парочка вымпелов. О чем, наверное, сейчас жалеете, да, господин Гуль?» А шести часов остальным дивизиям наших флотов все равно, как бы мы ни торопились, недостаточно, чтобы нырнуть в спасительную тавриду. «Перестаньте, Дамир Ленатович, обвинение меня в трусости — это уже не актуально, и попахивает плохим тоном», — отмахнулся Аркадий Эдуардович. «Разве я виноват в том, что вслед за Красовским начал переправлять в соседнюю систему свои корабли и не стал дожидаться вашего подхода? Промедление в сегодняшних условиях — это глупость полнейшая». Как только соединения прибывали к кварталу, так вслед друг за другом и начинали формировать эвакуационные группы. Кто же знал, что султан Селим нарушит обещание и помчится нас добивать? «Перестаньте оба, ссориться сейчас смысла нет никакого», — остановил назревавший конфликт между своими коллегами Василий Иванович. «Давайте лучше судить-редить, как нам в сложившейся ситуации действовать». «Тут вариантов немного», — пожала плечами Агриппина Ивановна. «Или деремся все вместе, включая двадцать седьмую и десятую ю линейные, которые тогда должны начать срочно возвращаться обратно в Тарс». Хромцова многозначительно посмотрела при этом на явно растерявшегося Гуля. «Или совершенно наоборот, продолжаем дальше эвакуацию, но в таком случае кто-то из нас должен постоянно сдерживать противника на дальних дистанциях от портала». «В результате», — продолжил за Хромцову вице-адмирал Казицын, «в первом случае погибнем мы все». Думаю, никто не будет спорить, что силы наши, с учетом присутствия в секторе 50 гвардейских галер Султана, слишком уступают силам противной стороны. А это значит, победы в намечающемся сражении нам точно не добиться. — О какой победе можно говорить? — запаниковал Аркадий Эдуардович Гуль. Тут даже ничьей не светит, полное поражение. дары раскидают нас по космосу, как волки новорожденных щенят. Да и моя с кроссовским дивизией не успеют вернуться обратно. «Ведь вы же знаете, какая у местных врат невысокая пропускная способность?» «Не знаю, как насчет Красовского, а вот ваша дивизия может успеть переправиться», подначил Гуля Кондратий Витальевич Белов, отходя от стеклопалаты и с усмешкой посмотрев в глаза Аркадия Эдуардовича. «Времени предостаточно. В свою очередь, вторая ударная, некогда великолепная и самая боеспособная дивизия Черноморского космического флота в настоящий момент вообще ничего не может», обозлился Гуль. «Ибо ее...» «После ваших ошибок, адмирал, практически к этому моменту уже не существует». Белов заиграл желбоками, готовый броситься на своего обидчика и растерзать его, но сдержался, понимая, что сейчас не время для конфликтов и эмоций. Кондратью Витальевичу до сих пор было не по себе от того помутнения, что с ним произошло, когда он выстрелил в грудь своему начальнику. Так что Гуля сейчас Белов наказывать не стал, но злобу на него затаил сильную. Во втором случае... монотонно продолжал говорить Василий Иванович, не обращая внимания на перепалку адмиралов. «Погибают одна или две дивизии Оригарда, но погибают со стопроцентной долей вероятностей, прикрыв собой отход остальных и не имея времени на то, чтобы прыгнуть в Тавриду». Все присутствующие в приемные адмиралы закивали в знак согласия. «Следовательно, для начала нам нужно решить, выбираем мы генеральное сражение или продолжаем эвакуацию». Василий Иванович хмурым взглядом из-под густых бровей обвел всех присутствующих. «Снова, как и у Аданы Три, делать мы это будем путем открытого голосования в связи с...» Казицын кивнул в сторону стекла и лежащего за ним в капсуле Ивана Федоровича Самсонова. «С временным отсутствием нашего командующего. Конечно, нужно продолжать движение в Тавриду», — не сдержав эмоций, воскликнул Аркадий Эдуардович Гуль, махая руками, как ужаленный. Напоминаю, у Херсонеса Девять нас в данный момент ждет государь-император и адмирал Десса, которые, наверное, уже схватились с Конором Дэвисом и поляками на орбите Центральной планеты. Не подоспеем вовремя, можем стать причиной куда более страшного поражения российского космофлота и гвардии. Здесь я вынуждена с контрадмиралом согласиться, кивнула Гриппина Ивановна, еще раз вздохнув. Свежие дивизии сейчас нужнее у Херсонеса. Именно там должно развернуться генеральное сражение, за весь ближайший сектор пространства, а не здесь. Поэтому я голосую за срочную эвакуацию. «Абсолютно с вами солидарен», — продолжал Аркадий Эдуардович Гуль, снова перебивая всех остальных. «Я также отдаю свой голос за уход в Тавриду. Ну, нет никакого смысла погибать здесь, в Тарсе, всем вместе». Оставшиеся адмиралы Черноморского космического флота напряженно молчали, презрительно отвернувшись от Гуля. «Что касаемо вас, Агриппина Ивановна», — обратился к Хромцовой — «Вице-адмирал Казицын. Тут и разговоров не может быть. Вы с пятой ударной и так слишком многое сделали для нас. Но сейчас, не являясь представителем Черноморского космофлота, конечно же, должны, как велит вам сердце и прямые указания вашего командующего, как можно скорее вернуться к Херсонесу. Поэтому в любом случае, как только активируются врата, ваши корабли первыми должны начать эвакуацию в соседнюю систему. Стоп-стоп. А как же мы, Меркурий?» Гуль ошалилыми глазами посмотрел на Казицына. — Сейчас моя очередь прыгать. — Напоминаю вам, господин контр-адмирал, что совет еще окончательного решения «Деремся или отступаем» не вынес, — напомнил Гулю Василий Иванович. — Что скажете вы, господа? — повернулся он к Хиляеву и Белову. — Если я, по вашему мнению, после всего, что произошло, продолжаю командовать второй ударной, хоть по словам Аркадия Эдуардовича от нее и мало что осталось, взял слово адмирал Белов, то я голосую за немедленное отступление. «Браво!» — снова не сдержался Гуль, чуть ли не кинувшись обнимать секунду назад ненавидимого им Кондратья Витальевича. Вот слова настоящего стратега. Он думает на несколько ходов вперед. Но одновременно с этим я настаиваю, чтобы заслоном в этом отступлении должны стать мои корабли. Между тем, не обращая внимания на прыгающего перед ним Гуля, спокойно и уверенно продолжал говорить Белов. «Дамир Ринатович, что вы скажете?» — он перевел взгляд на командующего 15 линейной дивизии. «Я за скорейший отход в Тавриду, господа», — признался вице-адмирал Хиляев. «В последнее время было слишком много авантюр, в том числе и с моим прямым участием. Ничем хорошим они для космофлота не закончились. Сейчас необходимо спасти и перевести к Херсонасу 9 как можно большее количество кораблей, поэтому надо эвакуироваться. Вынужден с вами согласиться». — поддержал Хиляева вице-адмирал Казицын. «Оставаться в Тарсе и погибать всем нам — это крайне неразумно. Поэтому я за отход, а, соответственно, и за выделение Оригарда. Вот только кораблей Кондратия Витальевича, коих у него осталось всего, если я не ошибаюсь, семь вымпелов, и те с пониженными характеристиками, будет недостаточно для сдерживания флота Султана. Для заслона нужно больше кораблей. Выбор небольшой», — вставил слово снова повеселевший, — После известия о том, что эвакуация все-таки будет продолжена, Аркадий Эдуардович Гуль. «Вместе с Беловым остается либо пятнадцатая линейная, либо третья линейная. Дивизию Агрепина Ивановны мы в расчет не берем. Ее корабли начинают движение Тавриду сразу вслед за моим Меркурием. «Давайте я и останусь», — махнул рукой Дамир Ренатович. «Если уж я всю эту кашу с преследованием адмирала Баскурта заварил, подставив всех вас, мне ответ держать?» «Если был бы жив Вячеслав Васильевич Козлов, остались бы мы вдвоем с девятой линейной, а так...» Хиляев повернулся к своему давнишнему недоброжелателю, адмиралу Белову. «Будем с Кондратием Витальевичем сдерживать галеры султана Селима до последнего, пока вы не переправитесь на ту сторону». Хиляев в искренних чувствах протянул руку адмиралу Белову, и тот также искренне и крепко пожал ее в ответ. Мы со Злобиной появились вблизи портала на Тавриду как раз в момент этого эмоционального разговора наших дивизионных адмиралов в медблоке Громобоя, опережая османские эскадры Селима и его адмиралов всего на несколько часов. Наша объединенная эскадра, состоявшая из подразделений двух имперских космофлотов, непонятно то ли готовилась к обороне, то ли спешно эвакуировалась. С одной стороны дивизия Хиляева и остатки дивизии Кондратия Белова выстраивались двумя линиями на пути следования Османского флота, неуклонно приближающегося к переходу. С другой, врата на Тавриду активировались каждые 45 минут, переправляя через подпространство в соседнюю провинцию очередную партию русских боевых кораблей. В данный момент, когда мой одинокий, а также и два 2 Кавторанга Злобиной, тянувший за собой трофейный вражеский крейсер, уже практически подлетали к скоплению наших кораблей, В Тавриду уходила очередная группа в дивизии Агриппины Ивановны Хромцовой. По сути, в Тарсе сейчас оставались лишь вымпелы Козицына, Филяева и Белова, а еще Меркурий моего непосредственного начальника, контр-адмирала Гуля, который заполнял сейчас своим ором весь свободный эфир. Я особо не разбирался, что он там доказывал и что требовал, но по тем урывкам фраз понял, что Аркадия Эдуардовича не пускают в соседнюю систему, отчего тот истерит и требует объяснений от всех присутствующих в секторе дивизионных адмиралов. Да пес с ним сейчас было не до гуля и его расшатанной нервной системы. Сейчас в том числе и мои мысли были заняты приближением к кольцу перехода огромного, более чем в сто с лишним кораблей флота султана Селима, который, судя по всему, решил таки добить неверных геуров именно в своем секторе пространства и не отпускать их обратно в Тавриду. Что ж, Ничего странного и необычного, тем более, что я, бежав с его флагманской галеры Ла Султана, да еще при этом напоследок уничтожив трофейный линкор Абдул-Кадир вместе с парой сотен отборных силах Даров Султана на борту, этому сильно поспособствовал. Так что тут пенять на то, что Селим не держит слова, было неуместным. В данный момент надо сильно думать, как разрулить эту сложнейшую ситуацию. «Я не понял, вы решили убираться с Тарса или все же драться?» связался я с агапиной Ивановной, которая по-прежнему находилась на своей паладе, что стояла сейчас рядом с кольцом портала в ожидании следующей активации. — Так ты живой, Александр Иванович? — радостно воскликнула Храмцова, всплеснув руками. — Вот это ты в рубашке родился, а мы тебя уже поминали. Даже по рюмочке с Василием Ивановичем выпили. Оказывается, за здравие тоста был. — Да, я еще пока не готов отправляться на Божий суд, — отшутился я. Но вижу по суете творящейся вокруг врат, что все же могу туда отправиться в ближайшее время. Что у вас происходит, госпожа вице-адмирал? Подготовка к драке с султаном или паническое бегство? Панику разводит только гуль, которому мои капитаны не дают эвакуироваться, оттеснив его флагманский крейсер от кольца перехода, усмехнулась Агриппина Ивановна, до сих пор не веревшая своим глазам, что я с ней разговариваю живой и здоровый. А так никакого хаоса, Вместе с Казицыным уходим в Тавриду вслед за 27-й и 10 линейными. Хиляев уже с Беловым остаются для прикрытия и, по возможности, тоже будут группами уходить на нашу сторону. — Понятно, — грустно кивнул я. — Но вы же в курсе, что они не смогут этого сделать под непрекращающимся давлением со стороны адмирала Баскурта и силах Султана? — Так решили они сами, — призналась мне вице-адмирал Хромцова. — Тут либо все ложимся... «Либо кто-то должен пожертвовать собой». Мне не сильно пришелся по душе такой ответ Агриппина Ивановны. Я, конечно, понимал, что без оригарда нам эвакуацию криптотурки спокойно провести не дадут. Но оставлять здесь навечно 20 русских боевых вымпелов, а еще двух лучших адмиралов Черноморского космического флота, я не желал. Тем более после появления Злобиной, когда меня окружили османские корабли, и ее рассказы о том, что послать и на подмогу одинокому, было задумкой Дамира Ренатовича Хиляева. Я еще больше проникся уважением к этому командующему. В общем, тут надо было не рубить сгоряча, как делали Козицын, Хромцова и все остальные, а серьезно подумать и подготовиться к обороне. Чем я и занялся в ближайший час, пока наша маленькая созлобенная эскадра приближалась к переходу. Я давно отключил канал связи с остальными комдивами, которые вслед за Гребиной Ивановной решили со мной пообщаться, поздравить с тем... что я выжил, и заодно расспросить, чем закончилось дело на галерее султана, и что у этого старика сейчас на уме. Что на уме? Убить нас всех, желательно, долго перед этим мучая. Вот что у было на уме, — отвечал я своим собеседникам, иначе он бы не двигался на всех парах к переходу Тавридатарс. Тарс. Устав от болтовни, я на время отключил все частоты и начал обдумывать план дальнейших действий. Ну и, как вы понимаете... В итоге, поскрипев извилинами, кое-что придумал: в данном случае сильно рассчитывать не на что было, однако один бонус добавить нашей обороне я все-таки намеревался. И, влетев наконец в квадрат, где кучковались наши дивизии, я тут же принялся к исполнению своей задумки. В связи с чем навел дополнительную суету перед порталом, нарушив появлением одинокого и продолжающего идти с ним рядом Евстафия 2 порядок очереди перед вратами. «Куда ты лезешь, Васильков?» — больше всех опять кричал Аркадий Эдуардович Гуль, который вроде как только успел втиснуться в последнюю эвакуационную группу Храмцовой пятым номером, как тут же был оттеснен от портала огромным корпусом линкора к авторанга Злобиной. «Прикажи своей подельнице прекратить хулиганить!» — голосил контр-адмирал Гуль, качаясь в кресле после того, как Евстафий бортанул его Меркурий, отгоняя от кольца перехода. «Что-то задумал Александр Иванович». Недоуменно задала мне вопрос Агриппина Ивановна, не понимая моих действий. «Все понятно, он первым решил сбежать», продолжал наводить суету в эфире Аркадий Эдуардович, понимая, что он снова, по крайней мере, еще на 45 минут, вынужден остаться в Тарсе. «Вы видите это, господа? Васильков празднует труса, а вместе с ним и ко к Злобина, которая вместо того, чтобы присоединиться на своем линкоре к дивизии вице-адмирала Хиляева, пытается убежать в Тавриду», «Все с вами понятно? Я не Васильков, у меня такого запаса терпения нет», — грозно посмотрела на Гуля с экрана Елена Ивановна. «Сейчас прибуду на ваш флагман, господин контрадмирал, и отрежу ваш поганый язык, если сию же секунду не заткнетесь». Пока Злобина перепиралась с Аркадием Эдуардовичем, я убедил Хромцову предоставить мне пару мест в своей эвакуационной команде. «Так надо, Агрепина Ивановна, поверьте», — сказал я, многозначительно посмотрев на нее. «Ладно, заводи свои корабли», — пожалуй, плечами Хромцова, кажется, начинающая мне понемногу доверять. Гуль, а также один из моих вымпелов прыгнут следующей группой. Буквально через пять минут кольцо перехода вспыхнуло ярким светом, и наши пять кораблей втянуло в подпространство. А когда через мгновение мы вынырнули со стороны Тавриды, я тут же воззрился на тактическую карту, проверяя, на месте ли тот объект, что меня больше всего интересовал.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 Дата 4 марта 2215 года. Седьмая эвакуационная группа вошла в портал, господин вице-адмирал. Василий Иванович Козицын в полуха слушал монотонный доклад дежурного, продолжая смотреть на трехмерную карту ближнего космоса, на которой вот-вот должна была разыграться трагедия. Аккумуляторные батареи врат начали накопление энергии для следующей активации. «Хорошо, пусть готовятся оставшиеся корабли». — кивнул командующий третьей линейной на слова оператора. — Осталось вывести в безопасную систему три группы, после чего в Тарсе останутся только дивизии Хиляева и Белова. Останутся, к сожалению, навсегда, — чуть тише проговорил старый космический вояка, печально вздохнув. — Какие корабли включить в следующую группу на эвакуацию, господин адмирал? — спросил дежурный. — Что вы имеете в виду, капитан? — не понял Казицын. «Тут небольшая аварийная ситуация возникла прямо перед прыжком», — произнес офицер. «Дело в том, что крейсер «Одинокий» и ленкор «Евстафий-2» нарушили очередность и ушли в подпространство, и сейчас возникла некая неразбериха, кому следующему прыгать». «Не ожидал я от Александра Ивановича такого», — недоуменно покачал головой вице-адмирал Казицын, немного смутившись этому факту и продолжившему размышлять вслух. «Ну и ладно, он и так в последнее время на острие атаки», — и только что выбрался из лап султана. Пусть летит в Тавриду, тем более там у Херсонеса-9 от Василькова будет больше толка. Я просто думал, что этот неугомонный контрадмирал так быстро нас не покинет. Что касается линкора Эвстафий, так это пусть со своими подчиненными разбирается вице-адмирал Филяев, к дивизии которого данный дредноут приписан. Хотя при любом раскладе ни Одинокий, ни Евстафий все равно уже не понадобится в секторе боя. Белов с Филяевым и без них справятся. Когда криптотурки подойдут к переходу, здесь не должно оставаться слишком много наших кораблей. Остался час, после чего здесь начнется настоящая жара. Сектор перехода Таврида Тарс четко просматриваем на радарах. Старший дежурный офицер повернулся и поклонился султану Селиму, задумчиво седающему в кресле на возвышении мостикала султаны. Засады, как ума, тумана войны, не обнаружено. Русские, с одной стороны, бегут через портал, с другой выделили часть сил в попытке защитить врата. Офицер указал рукой на тактической карте на выстроенные в две тонкие линии боевые корабли противника. «Что там по количеству универных? спросил Селим-7, которому было даже лень взглянуть на голограмму. Старик сидел, опустив голову и, казалось, дремал. «На данный момент в Тарсе находятся 29 боевых кораблей противника», — ответил дежурный оператор. «В основном вымпелы трех дивизий Черноморского космического флота». третий, второй ударный и пятнадцатый. Однако, судя по мощностям активированных полей и наличию действующей палубной артиллерии, все эти корабли не страшнее эсминцев. «Если георы думают, что смогут сдержать своими жалкими остатками мой великий флот, то они глубоко ошибаются», — грозно отреагировал на эту информацию селим Седьмой, опечаленный тем фактом, что не успел зажать в углу всю русскую эскадру целиком, и от этого горевший желанием поскорее прибыть в сектор — и разделаться хотя бы с оставшимися. Под рукой у султана в данный момент насчитывалось 124 боевых вымпела. Большинство из них были полностью готовы к бою, имея показатели по характеристикам выше среднего. А это означало, что османские корабли могли вести полноценное сражение в течение нескольких часов кряду даже с равным противником. Что ж говорить об этой жалкой эскадре охранения русских из трех десятков полуразрушенных дредноутов, Этот маленький заградительный отряд Селим собирался раздавить менее чем за час. «Где Васильков? Где его крейсер?» Султан поднял голову и стал с интересом искать одинокий среди рейгарда русских, но до сих пор его не находил. «Флагман контр-адмирала Василькова только что скрылся в портале, господин», ответил дежурный офицер. «Трусливая собака», – прошипел Султан, сжимая кулаки. «Что ж, тебе все равно не скрыться от моего возмездия», Я еще решал, вторгаться мне в Тавриду после того, как я добью врат кораблей Черноморского космофлота или нет. Теперь же решение принято. Я обязательно прибуду в соседнюю провинцию. Во-первых, чтобы поймать этого неверного Геура, контр-адмирала Василькова, и содрать с него шкуру. А во-вторых, чтобы поприветствовать адмирала наших союзников, этого легендарного Конора Дэвиса. Так решил для себя повелитель Звездной Османской империи, чей огромный флот все ближе и ближе подбирался к переходу. Речь султана Селима была прервана новым сообщением дежурного офицера на мостике. «Очередная активация портала, господин!» «И очередная группа трусов из числа Черноморского флота ушла на ту, как им кажется, безопасную сторону», устало продолжил за своего офицера Селим. «Нет, повелитель, группа, наоборот, из Тавриды вошла в Тарс», поправил его офицер. «Они что, решили сражаться за переход?» «И снова переправляют сюда корабли?» Удивленно вскинул брови султан. «Не совсем корабли, господин». Офицер ненадолго замолчал, пытаясь понять, что происходит. «О, это ужасно, господин!» Продолжил доклад офицер, через некоторое время ушедшая на анализ полученной информации. «Три корабля тащат за собой, тащат за собой на магнитных тросах космическую крепость». «Каким образом рядом с переходом могла оказаться русская крепость?» нахмурился султан Селим Которому из докладов разведки было хорошо известно, что ни одной целой русской крепости в Тавриде остаться было не должно. Севастополь был полуразрушен и находился где-то в районе сектора пространства, граничащего со звездной системой Екатеринославская. Но это не русская крепость. Офицер с ужасом посмотрел на своего повелителя. Это наша крепость Яникале, которую неверные захватили несколькими днями ранее, еще до вторжения в наши суверенные системы. Название кораблей, буксирующих Юникале, коротко приказал Султан, заранее предчувствуя ответ оператора. Линейный корабль в стафе 2, линейный корабль Афина, тяжелый крейсер одинокий. Селим заскрипел зубами, кивая и отдавая приказы. Почему-то я не удивлен. Увеличить скорость. Раздавите этих жалких геуров и немедленно соедините меня с адмиралом Баскуртом. А я грешным делом подумал, что ты дал стрекача, Александр Иванович. С легким сердцем смеялся вице-адмирал Казицын, наблюдая, как из кольца перехода в открытое пространство выплывает громадина турецкой крепости, которую тянули за собой три дредноута, в том числе среди них и мой одинокий. А я, старый дуралей, совершенно забыл, что по ту сторону портала болтается брошенная турецкая крепость. Молодец, Васильков, вовремя сообразил. «Так у мата палата грех не пользоваться», — хмыкнул я, за шуткой скрывая некоторое смущение — «Хоть кто-то ценит мой вклад в противостояние с врагом. Сейчас корабли восстановят мощности после прыжка и сразу потянем станцию в центр построения. А вы свяжитесь со своими коллегами, адмиралами, Василий Иванович. Пусть они меняют конфигурацию и отходят назад под прикрытие крепостных энергощитов». «Ты, Поляна и Николе, успел за это время починить?» — изумленно воскликнул Казицын. «Нет, это уже наши умельцы с космофлота «Десса» из группы охранения перехода», — ответил я. От безделья их техники не только силовые экраны, они и часть крепостных орудий в порядок привели. Так что какая-никакая, но все-таки дополнительная защита, которая сильно может помочь в обороне, а главное, помешает противнику разбить наши порядки, если бы они находились на открытом пространстве. «Я тут после твоего возвращения подумываю, не остаться ли мне с третьей линейной с вами?» Залихватски покрутил ус Василий Иванович. А там, глядишь, и Хромцово автарс обратно зайдет несколькими группами. А сдержим силах даров султана. Что ты думаешь, сынок? Ни в коем случае, запротестовал я, мотая головой. Оставьте ваши фантазии насчет одолеть галеры султана. Я тащил сюда крепость не для того, чтобы затевать с криптотурками очередную битву, где мы находимся в заведомо невыгодном положении. Юникале должна прежде всего сдерживать навалы османов до момента, Пока все наши корабли не покинут Тарс, так что, как только аккумуляторы вратно копят энергию, сразу же начинайте эвакуацию кораблей своей дивизии. Вы меня услышали, Василий Иванович? Не подведите. Ладно, ладно. Не хотя, но все же сдался вице-адмирал Казицын, головой понимая, что мы при любом раскладе не сможем удержать позиции и будем сметены огромным султанским флотом, если затеем с ним генеральное сражение. Сейчас свяжусь с Хиляевым. обрадуя его новым усилением в виде космической станции. Как только мощности после выхода из-под пространства были восстановлены, три наших корабля-буксировщика «Афина» Евстафий два 2 и «Одинокий», не теряя времени, потянули оплавленную в предыдущих сражениях, неприглядно выглядящую и полуразрушенную, но все-таки действующую трофейную турецкую крепость в заранее выбранные мной координаты. Как среди нас оказалась «Афина»? Очень просто — Корабли 27-й дивизии, которые линкор княжны, как вы знаете, до сих пор был приписан, стояло у перехода со стороны Тавриды, в ожидании, когда же, наконец, в систему войдет их флагман — крейсер «Меркурий». Но вместо Гуля и его корабля в Тавриде образовался я на своем одиноком, чему Аристарх Петрович Жила был неимоверно рад, сразу же со мной связавшись и первым напросившись в помощь для транспортировки Николе обратно в Тарс. Между тем, османский космофлот, по мере приближения к вратам и стоящим около них русским эскадрам, начал медленное перестроение из походных колонн в какие-то непонятные атакующие порядки. Селим, несмотря на неожиданное подкрепление в стане противника в виде новоприбывшей крепости Яникале, похоже, все еще не рассматривал нас всерьез, вальяжно и беззаботно приближаясь к кольцу перехода. Дивизии адмирала Баскурта, шедшие в авангарде, не выстраивались ни в какие тактические фигуры, а просто шли широким, охватывающим построением, видимо, собираясь одним общим навалом с разных направлений, раздавить как букашек дивизии Филяева и Белова. Этот Васильков просто смеется над нами, снова вылезая на авансцену, взревел командующий Южным флотом Султана адмирал Паша Баскурт, наблюдая с мостика своего флагманского авианосца затем, как трофейная крепость Николея вырастает на пути его эскадр, и в это же время русские дивизии отходят под прикрытие ее защитных полей. Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним. Девятый линейной выстроится в авангард построения, а после атаковать врага, пока он не успел закрепиться на новых линиях. Удар с флангов Баскурт, боясь потерять время, совершать не стал, решив, исполняя волю своего повелителя, одним махом разделаться с маленьким отрядом русских, ударив по нему всеми своими силами разом. Однако не все дивизионные адмиралы Космофлота Южных сил остались довольны таким приказом командующего. Мехмед теш адмирал Паша и командир девятой линейной, которой и предстояло взять на себя роль тарана и первой ударить по русским порядкам, проклиная последними словами Есина Баскурта, повел свои 18 вампелов в бой. Он понимал, что командующий, желая выслужиться перед султаном, посылает корабли девятой дивизии практически на смерть. Георы, хоть их и стояло напротив небольшое количество, но они были готовы к первому навалу противника. С другой стороны, Акеш не мог ослушаться командующего Баскурта, поэтому, сжав кулаки, отдал приказ своим капуданам лететь в атаку, надеясь, что сумеет таки прорвать оборону русских. Надежды на чудо не оправдались. Девятая линейная, не собранная даже в конус, а ударившая по нам в расцепном строю сразу с походного положения — ничего не смогла сделать против плотного заградительного огня артиллеристов Хиляева и Белова. Галеры и крейсера адмирала Атеша по выходу на линию атаки наполучали в свои фронтальные поля столько мощнейших зарядов плазмы, что их силовые экраны были практически обнулены уже в начале операции. В свою очередь, энергополя русских кораблей функционировали, как и прежде, прикрытые дополнительной защитой в виде силовых полей бывшей турецкой крепости Юникале, вокруг которой и собрались две наши дивизии. Одновременно с началом боя первая из трех эвакуационных групп дивизии Василия Ивановича Козицына покинула звездную систему ТАРС, а аккумуляторные батареи портала начали быстро копить энергию для следующего прыжка. Между тем крейсера и галеры адмирала Паша Атеша, лишенные теперь энергозащиты и начавшие получать прилеты по броневой обшивке, заметались по космосу, разрушая свой уже и до этого ненадежный строй и стараясь как можно быстрее уйти из обстреливаемого сектора, теряя вымпел за вымпелом, Мехмет Атеш вынужден был отдать приказ на отступление, первым развернув свой флагманский линкор и оставляя за его кормой уничтоженными и сожженными пять кораблей из первоначальных восемнадцати. Вернись в сектор, трусливый шакал, орал на него командующий Баскурт, который в это время вводил в сражение еще одну дивизию. Готовую поддержать авангард Атэша. Наш космофлот уже выстраивается для общего навала. Своей трусостью ты срываешь атаку и позоришь меня перед повелителем. Немедленно вернись в сектор. Сам лети туда и умри, если тебе так этого хочется, — закричал на своего командующего адмирала Тэш, подсчитывая свои огромные потери и ни в какую не желая возвращаться назад в это пекло. — По окончании битвы жди палачей султана, трус! — выругался на своего дивизионного адмирала Исинбаскурт. Синбаскурт. отключая канал связи с Атешем и обращаясь к адмиралам и капуданам кораблей своего космофлота. «Сыны Великой Империи, сам Султан наблюдает за вами. Вперед, покажем этим неверным, как умеют сражаться и побеждать настоящие войны. Весь космофлот Южных сил сейчас пришел в движение. Сразу три дивизии Баскурта, каждая примерно в той же численности, что и девятая линейная адмирала Атеша, которая сейчас в панике отступала во вторую линию, огромной волной устремились к позициям русской эскадры. В это время портал снова озарился ярким белым светом, и в Тавриду ушла очередная эвакуационная группа из дивизии вице-адмирала Казицына. Это означало, что еще как минимум пять кораблей точно не останутся в Тарсе навечно и не погибнут от огня турок. Командующий Баскурт снова не стал тратить время на формирование из своих дивизий атакующих конусов Решив общим навалом задавить нас числом своих кораблей. Однако перед атакой он все же подстраховался, выведя вперед построение в открытое пространство все имеющиеся у себя под рукой истребители. Делал он это для того, чтобы спаги и шахины, которых у Баскурта набиралось более пяти сотен, одним общим налетом смогли уничтожить все до единого трансляторы защитных полей и русских вымпелов, а главное обнулить силовые экраны крепости гиникале. Кречит и Востока. Обратился командующий Южным флотом к своим пилотам эскадрилей «Вот перед вами жалкие корабли Геуров, которые до сих пор прикрыты энергополями. Их защитные экраны должны перестать существовать к тому моменту, как наши дивизии выстроятся для атаки. Если кто-то встанет у вас на пути к цели, сметите его и обратите в пыль. Вперед!» С криками «Алла», заполнившими эфирное пространство, полтысячи османских боевых истребителей ринулись по направлению к нашим порядкам.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 Дата 4 марта 2215 года. «Господин вице-адмирал, противник вывел истребителей на линию атаки», сообщил дежурный офицер командного отсека линкора «Ритвизан», обращаясь к Дамиру Хиляеву в отсутствие Казицына, к этому моменту уже покинувшего Тарс, с последней эвакуационной группой, оставшегося за старшего. 524 машины — это весь летный состав космофлота Южных сил. «Ну вот и настало время истины». Процедил сквозь зубы адмирал Хиляев. «Сейчас посмотрим, кто кого. с водным эскадрильям Черноморского космического флота на выход». В космическое пространство буквально из всех щелей, а не же ангары русских боевых кораблей, устремились в бесконечные вереницы серебристых мигов. А ангары кораблей Хиляева и Белова, надо сказать, в этот момент, были заполнены ими до отказа. Во-первых, Василий Иванович Козицын перед уходом в портал оставил нашему Оригарду все свои дивизионные «Миги», а также заставил сделать то же самое контр-адмирала Гуля. Хотя тот и сопротивлялся до последнего, но в итоге все же вынужден был раскошелиться. Во-вторых, под рукой у Хиляева и Белова, помимо собственных, пусть и небольших, палубных эскадрильй, продолжали находиться и палубники полностью погибшей дивизии Вячеслава Васильевича Козлова, среди них почти сотня «Мигов» с авианосца девятой дивизии Александра I, в довесах с казачьими истребителями 3-го и 4-го кубанских полков. Ну, про Соколов, Белла, а также Палубников, Софины и Искстафия-2 я промолчу. Это и так понятно, что они будут на самом острее сражения. А вот о чем нужно упомянуть, это о том, что я захватил по дороге из Ставриды в виде бонуса, помимо крепости Еникале, еще и сводную эскадрилью с флагмана Александра Михайловича Красовского, чья дивизия первой ушла в соседнюю звездную систему, и стояла по ту сторону портала. Я, если честно, был приятно удивлен, когда мне сообщили, что более шести летчиков-истребителей из Екатерины Великой, флагмана Красовского, желают присоединиться к моей группе и уже направляются на своих машинах в ожидании прыжка в ангары турецкой крепости. Позже я узнал, что инициатива вернуться в Тарс исходила от командира данной эскадрильи, полковника Винтера, Именно он уговорил Красовского отдать Миги десятой линейной, так сказать, на общее дело. В итоге, хоть наш Арригард и сильно уступал противнику числом основных фымпелов, но ничуть не уступал в количестве истребителей. И как только Баскурт отправил своих кречетов разбираться с защитными полями кораблей Хиляева и Белова, те, в свою очередь, вывели в космос все свои Миги, образовав перед собственным построением огромный рой в 580 машин. Между тем, атаку криптотурок... Уже невозможно было остановить. Их легкие шахины и тяжело бронированные сваги все ближе и ближе подбирались к нашей линии кораблей и крепости в «Ну что, настало время проверить, каковы вы оба в деле, женихи», — усмехнулась Найма Белла, наблюдая перед собой на экране истребители сразу двух своих ухажеров. Справа и слева от построения ее соколов замерли в ожидании атаки палубники Гордона Винтера и казачьи миги подполковника Якима Наливайка. «Я счастлив, леди Наэма, что мы снова встретились». В наушниках майора Белла послышался резкий отрывистый голос полковника Винтера. «Наконец, отдав друг другу долги за свое спасение, мы с нашими эскадрильями можем действовать свободно и получать удовольствие от предстоящей битвы». «Странный этот англичанин какой-то», — подумала Наэма, поморщившись, «говорит какую-то ерунду, но вот чего у него не отнять», Так это воспитание. Леди Эма, как звучит? Слышь, подполковник, было переключилась на канал связи с истребителем Наливайка. Учись, как нужно с девушками разговаривать. Что с вами разговаривать? Взял в охапке, и она твоя. Так что, чернявенькая, повеселимся сейчас? В другой наушник, ничем новому наему не удивляя, за рассмеялся в эфире казачий подполковник. Что ты там говоришь? Сравнить меня в деле хочешь? С кем? Вон с тем англичанином с лицом будто переел квашеной капусты. Не считал он мне, дорогуша, поэтому даже не смотри в его сторону. Следи лучше в этой битве за четвертым кубанским». Командиром эскадрильи цель – перехват и уничтожение роя противника. Вице-адмирал Хиляев прервал милую беседу Камысков, отдав распоряжение на общую атаку. «Ни при каких условиях не позволяйте османам приблизиться к трансляторам крепости». а также добраться до нашей линии основных кораблей. Всем по номерам стоять. Дальше сами все знаете. Пошли. С Богом, ребята!» Русские истребители ринулись на открытое пространство, поспешив на перехват вражеского роя. Машины с двух сторон неслись навстречу друг другу на максимальной скорости в режиме форсажа. Судя по хаосу и суете, творящихся в радиоэфире у османов, те явно не ожидали увидеть напротив себя такое количество мигов. От этого турецкие камэски не знали, что делать. В коем-то веке русских истребителей в секторе сражения оказалось больше, чем истребителей противника. Действительно непривычно, а для вторых еще и неприятно. «Расстояние до первого огневого контакта 13,8 секунд», — сообщила своей эскадрилье майор Белла. «Сейчас покружимся в ритме вальса». «За императора и корону», — пафосно, будто по-прежнему сражался в составе королевских ВКС Британии — — воскликнул полковник Винтер, следя за тем, чтобы ни один истребитель из его эскадрильи не вышел из своего номера и не нарушил строй. Да — Гуэда, ребята! — кричал во всю глотку Ржеборода и Кимналевайка, выводя Юрки и скоростные Микадин своих диких кубанцев вперед остального построения. Через мгновение два громадных роя железных машин вошли в зону действия орудий, и пространство космоса наполнилось тысячами ярких трассирующих линий. Паритет в численности сказался на практически одинаковых цифрах потерь от огня с дальних дистанций. Истребители с той и другой стороны летели в плотных порядках, поэтому даже с огромного расстояния в полторы тысячи километров удавалось кого-либо из них зацепить. Однако прошло всего несколько секунд, и от тысячи километров ничего не осталось, русские и османские асы сошлись в ожесточенном ближнем бою. Из первой минуты сводные эскадрильи черноморцев начали вести в счете. Первоначальное построение, растерянность противника, а также более высокая маневренность мигов в сравнении с тяжелыми спаги позволили нашим пилотам захватить инициативу и уже не отдавать ее до конца схватки. Озаряющаяся бесконечными всполохами взрывов и трассами плазменных зарядов гигантская сфера, состоящая из тысячи истребителей, искрилась и будто дышала, с каждой минутой уменьшаясь в размерах и плотности. За секунду исчезали в огне взрывов несколько машин, выбрасывая из своих разрушенных фюзеляжей спасательные капсулы. Ближний бой кипел, переваривая в себе все новые и новые миги, спаги и шахины. Превосходство в классе и количестве у русских над криптотурками казалось очевидным. Противнику не помогали ни перестроения, ни самоотверженность отдельных пилотов, ни гневные приказы КМСКов, пытающихся сохранить контроль над своими эскадрильями в этом сумасшедшем хаосе боя. Все безрезультатно. Рой истребителей противника, как единое построение, разваливался на отдельные фрагменты, пока еще продолжающие по инерции сражаться, но с каждым мгновением сопротивляющиеся все слабее и слабее. Одним глазом наблюдая за битвой истребителей, вторым я следил за общим развитием сражения, а еще все чаще и чаще поглядывал на таймер работы Кольца Перехода. Я ведь не затем переправлял в Тарс космическую крепость, а также истребители Красовского, чтобы мы здесь все благополучно погибли. «Яникалия должна была стать временным оплотом, о которой разобьются дивизии Баскурта и которая замедлит их движение к порталу. Сам же портал должен работать безостановочно, переправляя на ту сторону русские корабли». Кондратий Витальевич», — связался я с Беловым, находившимся сейчас на Рюрике, — «пора и вам честь знать, врата активируются уже через пять минут». Адмирал прекрасно меня понял, но неожиданно заортачился, не желая уходить в Тавриду раньше Хиляева». «Пятнадцатая линейная, в отличие от вашей, имеет большее количество вымпелов и сохраняет тем самым лучшую устойчивость в обороне», — ответил на это я, призвав Белова к благоразумию, которым командующий второй ударный всегда выгодно отличался от остальных своих коллег. «Если сейчас разбивать дивизию Хиляева на части, то ничего хорошего для нашей общей обороны это не принесет». «Ты знаешь, Александр Иванович, как воспримут мой уход остальные?» произнес Кондратий Витальевич, тяжело вздыхая. «Те, с кем я хорошо знаком и уважаю их, как космофлотоводцев, увидят в эвакуации ваших кораблей лишь логику и абсолютную правильность действий», — сказал я, многозначительно посмотрев при этом на адмирала Белова. «Жаль, что те, кого вы уважаете в этом качестве, не входят в состав ставки ВКС Российской империи», — печально усмехнулся Кондратий Витальевич, надолго задумавшись. «Но я сделаю так, как вы просите». потому что прежде всего отвечаю за сохранность вверенных мне кораблей и жизни их экипажей. Я сейчас же свяжусь с ретвизаном Дамира Хиляева и сообщу ему, что начинаю отход и подготовку своих вымпелов к прыжку». «Уф!» — с облегчением выдохнул я, отключая канал связи с мостиком флагмана Белова. «Хоть этот не стал строить из себя героя. Это значит, что будут спасены еще по крайней мере шесть вымпелов». С учетом, что не все корабли в дивизии Кондратия Витальевича являются дредноутами. Так, а что там у нас в секторе битвы творится? Мы одиноки, рядом с Афиной и в М2, стояли в резерве нашей обороны на случай прорыва первой линии, в которую вытянулись тринадцать фампилав дивизии вице-адмирала Хиляева, и пока в бой не вступали, лишь издалека своими главными калибрами, свою спарку мне удалось к этому моменту отремонтировать, поддерживая наших товарищей. Сражение набирало обороты. Истребительный бой Роев подходил к своему завершению, разбившись на отдельные сегменты. Основные же наши корабли по-прежнему были надежно укрыты энергетическими полями космической крепости Яникале. В это время Есенбаскурт и его адмиралы, проводя ротацию и сменяя на первой линии свои дивизии, под огнем русских батарей все ближе и ближе подходили к нашим порядкам, пытаясь дотянуться своей артиллерией до русских кораблей. Однако полуразрушенная и неприглядная внешне бывшая османская крепость своими широкими энергополями мешала туркам осуществить свой план, принимая на себя большую часть плазмы палубной артиллерии Южного космофлота Султана. «Александр Иванович, у нас возникли проблемы», — голос Алексы вывел меня из задумчивости. «Что случилось?» — встрепенулся я. «Внезапный прорыв спаги к крепости». Алекса указал рукой на тактическую карту. Я бросился к монитору, перепроверяя информацию. Действительно, хотя рой противника, изначально состоявший из полутысячи истребителей, был сильно прорежен и сейчас не превышал и половины изначального состава, но разбитый на осколки в виде отдельных вражеских эскадрилий, он тем самым стал менее контролируемым. Османские пилоты, кто в надежде спастись, а кто в стремлении нанести нам еще больший урон, разлетались по всему ближнему пространству космоса, отбиваясь от наших приставучих мигов, и одновременно упрямо пытаясь атаковать строй основных русских кораблей. Одна из таких эскадрилей, численностью в три десятка тяжелых «СПАГИ», в какой-то момент получившая минутную передышку и никем не замеченная, устремилась прямиком к крепости ени с явным намерением обнулить трансляторы ее защитных полей. «Кто может их перехватить?» — задал ей вопрос Алексе. Однако, пробегая глазами по схеме боя истребителей, прекрасно и сам видел, что рядом сейчас из наших просто никого нет». Между тем, спаги, выйдя на прямую траекторию, включили форсаж и буквально со скоростью света помчались к Яникале. Ужас ситуации заключался в том, что крепость-то была трофейной, а значит, без гарнизона, управляемая лишь небольшой командой операторов. Соответственно, и зенитной артиллерии у нее тоже не было. От этого некому было остановить навал вражеских истребителей. Чем турки и воспользовались, уже через минуту безнаказанно набросившись на сферу крепости, в поисках трансляторов ее энергосчетов. «Наэма, отгони их от Иниколе немедленно!» — закричал я в переговорное устройство, особо даже не разглядывая, где и с кем Соколы и Белла в тот момент сражались. Это был буквально крик отчаяния. «Поняла, шеф, сейчас сделаем!» — в своей неунывающей манере ответила мне майор Белла, посмотрев на карту и угадав, какую из вражеских эскадрилий я имею в виду. «Господин контр-адмирал!» «Отзывать соколов уже нет необходимости», — вмешалась в наш разговор Алекса, посмотрев на меня растерянным взглядом. «Защитные энергетические экраны и николе погашены». такие турецкие пилоты той самой, оставленной в эскадрильи, сделать свое черное дело. Действовали спаги слаженно, не теряя времени, разбившись по двойкам, и буквально за пару минут, обнаружив и расстреляв из своих автоматических пушек трансляторы полей космической крепости». Широкие, охватывающие собой пространство в радиусе нескольких десятков километров защитные экраны погасли, похожи навсегда. На Коле не было дежурных технических бригад и достаточного количества операторов, чтобы попытаться тут же их восстановить. А это означало, что наша эскадра лишалась своего основного козыря и щита в этом сражении. Сразу после обнуления полей «Юникале» русские дредноуты, развернутые в линию по обе стороны от крепости, Стали получать по себе десятки прилетов со стороны противника. Полтора десятка наших дредноутов не могли в таком положении долго сдерживать натиск сразу полусотни боевых вимпелов адмирала Скурта, который, увидев, что крепость, хоть до сих пор и отстреливалась несколькими стационарными орудиями, тем не менее перестала выполнять свою основную функцию, сразу же перешел в атаку. Четыре османские дивизии в их числе и возвратившаяся в сектор сражения девятая линейная адмирала Мехмета Аташа, вновь перегруппировались и пошли на сближение с нашими порядками. Отливающие золотом огромные гвардейские галеры султана Селима в это время неторопливо следовали во второй линии наступления, готовые в случае чего вступить в бой. «Я понимал, что от скорости и слаженности наших действий будет зависеть, выживем мы в этой мясорубке или навсегда останемся здесь в Тарсе в виде космической пыли». Всем эскадрильям истребителей необходимо незамедлительно вернуться на свои корабли». Я снова связался с ритвизаном, подгоняя Дамира Хиляева. «Первая эвакуационная группа дивизии Белова двадцать с лишним минут назад ушла в подпространство. Немеренно готовьте следующую, господин вице-адмирал». «Думаете, успеем, Александр Иванович?» Засомневался Хиляев, почесав подбородок и еще раз окидывая взглядом картину боя на тактической карте. «Но в любом случае вы правы, уходить надо». Крепости и ее немногочисленный гарнизон ненадолго задержат продвижение противника к переходу», — продолжил я. «Сколько у вас в наличии осталось кораблей?» «На своем ходу десять единиц», — ответил Дамир Ринатович. «Еще два вымпела самостоятельно лететь уже не могут. Необходимо тянуть их магнитными тросами за собой. Переводите их экипажи на действующие корабли. Затем минируйте и оставляйте в тех координатах, где они сейчас находятся», — посоветовал я, — Поначалу не особо желая вмешиваться в действия командующего и зная, что Хиляев сам через пару-тройку минут разберется, что ему делать. Но время было дорого, поэтому сейчас не до политеса, и от этого я давил на Надомира Ринатовича, подгоняя его в принятии решений. Сейчас разберемся так. Ну а как с вашими тремя кораблями быть? напомнил мне вице-адмирал Хиляев, продолжая параллельно отдавать приказы своим офицерам на мостике, включая реквизированные вами у меня эвстафи. «Не будем сейчас ругаться по этому незначительному поводу. Лучше сосредоточимся на том, как нам отсюда выбраться», — отмахнулся я. «Итак, у нас 13 действующих кораблей, которые надо как-то уместить в две эвакуационные группы, так как третий прыжок противник нам совершить точно не даст». Между тем, получая прямые попадания и теряя последние проценты защитных полей, оставшиеся к этому моменту на ходу, русские боевые корабли... медленно пятились к точке пространства перед кольцом перехода. Мы прижимались друг к другу корпусами больше инстинктивно, чем по приказу, тем самым, кстати, существенно повысив свои защитные характеристики в том нескончаемом ливне огня, который летел в нашу сторону из сотен османских орудий. Следя за накалом боя, я с удовлетворением увидел, что эскадрильи наших «Мигов», в их числе «Сокола Белла» и «Казаки Наливайка», Зачистив сектор от остатков спаги и прогнав из него легкие шахины, возвращаются назад на свои основные корабли. А еще через какое-то время портал перехода снова вспыхнул ярким белым цветом, в котором исчезла еще одна эвакуационная группа наших вымпелов из дивизии Хиляева. «Теперь главная задача — продержаться 45 минут до следующей активации», — процедила сквозь зубы, понимая, что даже если мы дотянем до этого счастливого момента, Все равно кому-то из нас придется здесь остаться навсегда. Адмирал Паша Баскурт, наблюдая, как группа за группой корабли русских скрываются в кольце портала, решил усилить нажим. Крейсера и галеры османов все ближе и ближе подходили к нам, не снижая интенсивности ударов своей палубной артиллерии. Наши же дредноуты медленно пятились, развернутые носами к врагу и частично прикрытые от огня противника массивной космической крепостью. Добейте этих неверных геуров!» Во все горло орал на своих канониров адмирал Паша Баскурт, понимая, что за исключением нескольких разбитых и брошенных русскими кораблей, не добился в этой схватке у перехода ничего, за что будет в кавычках щедро вознагражден Султаном Селимом. Они ждут следующей активации. Не дайте ему уйти в подпространство, усилить огонь. Всем в атаку. Корабли девятой линейной дивизии адмирала Мехмета Аташа, подгоняемые криками командующего, снова ринулись на сближение. и снова гребли по полной. Два вымпела из дивизии Хиляева, покинутые их экипажами и заминированные ими при эвакуации, в момент, когда османские корабли Атеша вшли в атаку и проходили мимо них, сдетонировали мощнейшими взрывами, сметая оказавшиеся к ним ближе всех легкие галеры противника. Ни одна из них не погибла, однако три галеры и один крейсер в результате взрыва и огромного выброса плазмы полностью лишились своих силовых полей и вынуждены были сдать назад без дальнейшей возможности продолжать сражение. «Восемнадцать минут до следующей активации портала», — напомнила мне Алекса. «И вот теперь настало самое сложное», — печально кивнул я своему старпому, а после снова набрав код канала связи с мостиком Ретвизана и посмотрев в глаза появившемуся на экране адмиралу. «Что ж, Дамир Ренатович, давайте решать, кто из нас остается здесь навсегда».